Вулли Как только они подъехали к дому его сестры, Вулли понял, что внутри никого нет. Вулли всегда мог отличить пустой дом, просто взглянув на окна. Иногда, когда он смотрел на них, он слышал все, что происходит внутри. Как кто-то бежит по лестнице или нарезает стебель сельдерея на кухне. Иногда слышал молчание двух людей, одиноко сидящих в разных комнатах. А иногда, как сейчас, по ответному взгляду окон понимал, что дома никого нет. Когда Вули заглушил двигатель, Дачис присвистнул. «Сколько человек тут живет?» «Только сестра с мужем», — ответил Вули. «Впрочем, сестра ждет ребенка». «Одного ребенка? Не пятерых?» Вули и дачес вылезли из бекера «Постучимся?» — спросил дачес «Их нет дома. Сможешь войти?» Дом они обычно запирают, но дверь в гараж часто оставляют открытой. Вули пошел за дачесом к гаражной двери и смотрел, как тот с грохотом ее поднимает. «Первые два отсека были пустыми. В первый, наверное, ставит машину сестра», — подумал Вули, «потому что пятно от масла на бетонном полу напоминало громадный воздушный шар, прямо как в книжке Билли. Во втором отсеке масляное пятно походило на грозовое облачко». Такие висят над головами персонажей в комиксах, если у них плохое настроение. Дачис снова присвистнул. «Это что?» — спросил он, указав на четвертый отсек. «Кадиллак, кабриолет». от твоего?» «Нет», — сказал Вулли чуть виновато. «Мой». «Твой?» Лицо Дачеса так вытянулось от удивления, что Вулли улыбнулся. Дачис редко удивлялся, поэтому Вулли всегда улыбался, когда это происходило. Дача пошел к Кадиллаку, чтобы поближе его осмотреть, и Вулли последовал за ним. Где-то его достал. Это вроде наследство от отца. Дачис ответил ему понимающим взглядом. Затем прошелся вдоль машины, провел рукой по черному, матерчатому верху, полюбовался на шины с белыми боковинами. Вули был рад, что дачас не стал обходить машину, потому что на другой стороне на бампере осталась вмятина с того раза, когда Вули врезался в фонарный столб. Когда одним субботним вечером Вули приехал с вмятиной, Деннис был очень-очень расстроен. Вули понял, что Денис очень-очень расстроен, потому что именно так он и сказал: Только посмотри, что ты наделал, сказал он Вулли, сверля взглядом вмятину. Денис вступилась сестра, «Это не твоя машина, это машина Вулли». И, наверное, это должен был сказать Вулли. «Это не твоя машина, Деннис, это моя машина». Но Вулли даже и не подумал об этом. Во всяком случае, не подумал до того, как Сара это сказала. Сара всегда быстрее Вулли находила, что сказать. Разговаривая с кем-нибудь в школе-пансионе или на вечеринке в Нью-Йорке, он часто думал, насколько плавнее двигался бы разговор, если бы Сара была там и за него находила, что сказать. Но тем вечером, когда он приехал со вмятинами на дверце, и Сара сказала Денису, что машина не его, а Вулли, Денис кажется, только сильнее расстроился. «В точности об этом я и говорю. Зять Вули всегда говорил в точности. Даже когда был очень-очень расстроен, он оставался очень-очень точным. Если юноши посчастливилось стать обладателем чего-то чрезвычайно ценного, ранее принадлежавшего его отцу, он должен дорожить этим» а если он этим не дорожит, значит, он этого не заслуживает». «Деннис, бога ради, это же не Мане», — сказала Сара, — «это машина». «Машины — основа всего, что есть у этой семьи», — сказал Деннис. «И всего, что у нее нет», — сказала Сара. «Снова началось», — подумал Вулли с улыбкой. «Можно?» — спросил Дачис, показывая на машину. «Что-что? А, да, конечно, конечно». Дачус протянул руку к водительской дверце, помедлил, затем шагнул вправо и открыл заднюю дверь. «После вас», — сказал он с широким жестом. Вулли залез на заднее сиденье. Дачус тоже сел, захлопнул дверь и почтительно вздохнул. «Черту, студибекер, сказал он. Эмит въедет в Голливуд вот так. Билли и Эмит собираются в Сан-Франциско», — отметил Вулли. «Неважно. Вот так они должны поехать в Калифорнию». Если Билли и Эммет захотят поехать в Калифорнию на Кадиллаке, я буду этому очень рад. Насколько? Ничто меня так не осчастливит, — уверил Вули. Вот только Кадиллак гораздо старше Студебекера, и на нем они будут ехать гораздо дольше. Может и так, но на такой машине к чему торопиться? Выяснилось, что дверь внутри гаража тоже заперта, так что Вули и Дачес вышли обратно. И пока Дачас выгружал вещи из багажника, Вулли устроился на ступеньках крыльца рядом с цветочным горшком. «Это может занять несколько часов», — сказал Дачес. «Уверен, что с тобой ничего не случится». «Совершенно уверен. Посижу здесь, пока сестра не вернется. Наверняка она скоро будет». Вулли смотрел, как Дачас садится в студибекер, машет ему в окно и задним ходом выезжает с подъездной дорожки. Оставшись один, Вули достал из сумки запасную бутылочку, отвинтил пипетку и капнул несколько капель на кончик языка. Затем он какое-то время любовался оживленной игрой солнечного света. «Нет ничего более живого, чем солнечный свет», — сказал он себе, — «и ничего более надежного, чем трава». Слово «надежный» навело его на мысли о Саре. Она тоже была образцом надежности, Положив бутылочку обратно в кармашек, он встал, поднял, посмотрел, и, само собой, под цветочным горшком лежал ключ. Конечно, все ключи выглядят одинаково, но Вули понял, что это ключ от дома сестры, потому что в замке он повернулся. Распахнув дверь, Вули вошел внутрь и замер. Привет, позвал он, есть кто-нибудь? Чтобы быть до конца уверенным, он крикнул Привет еще раз, в сторону коридора, ведущего в кухню и еще в сторону лестницы. Подождал, не ответит ли кто. Пока он стоял и прислушивался, взгляд его упал на столик у подножия лестницы, на котором стоял телефон. Блестящий, гладкий и черный он походил на двоюродного братишку Кадиллака. Только одно в нем не было блестящим, гладким и черным. Бумажный прямоугольничек по центру диска, на котором аккуратным почерком был выведен телефонный номер дома, чтобы телефон точно знал, кто он такой подумал Вули. Никто в Вули не откликнулся, и он зашел в большую, залитую солнцем комнату слева от входа. Это гостиная, сказал он, будто показывал самому себе дом. С тех пор, как он был здесь в последний раз, почти ничего не изменилось. Часы, принадлежавшие дедушке его дедушки, все еще стояли у окна незаведенными. На рояле в углу все еще никто не играл, а книги на полках никто не читал. Единственным нововведением был огромный китайский веер перед камином, словно камин стеснялся своей наружности. Вули задумался, всегда ли веер там стоит или сестра убирает его на зиму, чтобы разжигать огонь. Но если так, куда она его кладет? Такой хрупкий и громоздкий на вид. Может, его можно сложить, как обычный веер и припрятать в ящик? Довольный этой идеей, Вули завел часы, вышел из гостиной и продолжил экскурсию. «Это столовая», — сказал он, — «здесь вы будете ужинать в дни рождения и праздники. Вот это единственная в доме дверь без ручки, и она качается взад-вперед. А это кухня. А вот это черный ход. А тут кабинет Дениса. Туда никому нельзя». Так, переходя из комнаты в комнату, Вули сделал круг и вернулся к подножию лестницы. «А это лестница», — сказал он, поднимаясь. «Это коридор. Здесь комната моей сестры и Дениса. Это ванная. А здесь...» Вули остановился перед приоткрытой дверью. Легко толкнув ее, он вошел в комнату, где все было так, как он ожидал, но в то же время как-то неожиданно. Кровать все еще стояла в комнате, но ее передвинули на середину и накрыли большим-большим куском холстины. Холстиной грязно-белой и забрызганной сотнями синих и серых капелек, похоже на одну из тех картин из Музея современного искусства. Шкаф, в котором раньше висели сорочки и пиджаки в улле, оказался совершенно пустым. Не было ни вешалок, ни даже коробочки с шариками от моли, спрятанные некогда в темноте верхней полки. Три стены в комнате остались белыми, но одна из них, та, у которой стояла лестница, была теперь выкрашена в синий. Это был яркий и дружелюбный синий, как у машины Эмита. Вулли не возмутился тем, что шкаф пуст, а кровать накрыли тканью, потому что эта комната одновременно была и не была его. Когда мать вышла замуж во второй раз и переехала в Палм-Бич, Сара отдала ему эту комнату. Она разрешала ему жить здесь на осенних и весенних каникулах и во время пересменок между школами. И хотя Сара всегда просила его считать эту комнату своей, Вули знал, что это не навсегда, во всяком случае не для него. Она должна была стать чем-то другим навсегда. По холмам под тканью Вули различил коробки. Их положили на матрас, прежде чем накрыть холстиной, отчего кровать стала походить на прималенькую баржу. Удостоверившись, что все капли на холсте уже высохли, Вули откинул его. На кровати лежали четыре картонные коробки, подписанные его именем. На мгновение Вули замер, чтобы полюбоваться почерком. Пусть даже буквы были с палец высотой и выведены жирным черным маркером, почерк сестры нельзя было не узнать. Тот самый почерк, которым написаны крошечные цифры на крошечном прямоугольничке в центре телефонного диска. «Разве не удивительно?» — подумал Вули. Что, как бы ни менялся размер, почерк остается тем же. Протянув руку к ближайшей коробке, Вули засомневался. Он вдруг вспомнил тоскливую теорию о коте Шрёдингера. Профессор Фрили рассказывал ее когда-то на уроке физики. Физик по фамилии Шрёдингер постулировал. Именно это слово использовал профессор Фрили. Постулировал, что в некой коробке есть яд и кот в состоянии блаженной неопределенности. Но вот открываешь коробку, и кот или мурчит, или отравлен поэтому любую коробку необходимо открывать с некоторой осмотрительностью, даже если на коробке стоит твое имя, или, скорее, особенно, если на коробке стоит твое имя. Собравшись духом, Вули поднял крышку и облегченно выдохнул. Внутри была вся одежда из комода, его и не его. В следующей коробке оказались все вещи, лежавшие на комоде, вроде старой коробки для сигар и лосьона после бритья, которые ему подарили когда-то на Рождество и которым он никогда не пользовался, и призовой кубок из теннисного клуба с золотым человечком, обреченным вечно подавать мяч. А на самом дне коробки лежал темно-синий словарь, который мать вручила Вули, когда он поехал в свою первую школу-пансион. Вули достал толковый словарь, его тяжесть успокаивала. Как же Вули любил эту книгу, потому что цель толкового словаря — рассказать, что именно значит слово, Выбираешь слово, открываешь нужную страницу и видишь его значение. А если в определении есть незнакомое слово, то и его значение можно посмотреть. Когда мать подарила ему словарь, вместе с ним в футляре лежал еще и словарь синонимов из той же серии. И насколько Вулли обожал толковый словарь, настолько же он ненавидел словарь синонимов. От одной только мысли о нем по спине бежали мурашки. Потому что у него цель была совершенно противоположная. Вместо того, чтобы сообщить, что именно значит слово, он выдавал десяток других, которыми это слово можно заменить. Как передать другому свою мысль, если каждый раз, когда есть что сказать, каждое слово в предложении приходится выбирать из десятка различных вариантов? Количество возможных комбинаций ошеломляло. Ошеломляло настолько, что по прибытии в школу святого Павла Вулли подошел к мистеру Келленбеку, учителю математики, и спросил у него Если в предложении из десяти слов каждое можно заменить десятью другими, сколько всего предложений можно составить? Не задумываясь, мистер Келенбек подошел к доске, нацарапал формулу и что-то быстро сосчитав, безапелляционно заявил, что ответ на вопрос Вулли – 10 миллиардов. И как, столкнувшись с подобным откровением, писать сочинение на экзамене в конце семестра? Тем не менее, когда Вули уехал из святого Павла и поступил в святого Марка, словарь синонимов он покорно взял с собой и положил себе на стол, где тот и лежал в уютном футляре, скаре с десятками тысяч слов, каждая из которых заменялась другими. Он искушал и дразнил, и подстрекал Вули весь год, пока в конце концов, накануне осенних каникул, Вули не достал его из футляра и не отнес на футбольное поле, а там окунул в бензин, который нашел в лодке тренера, и поджег негодную вещь. Если подумать, совсем красиво было бы поджечь словарь синонимов в центре поля. Но по причине, которую Вули уже плохо помнил, книгу он положил с краю. И когда он бросил спичку, пламя быстро пробежало по дорожке бензина, пролившегося на траву, охватило канистру, последовал взрыв, и от него загорелись ворота. Пятясь к центру поля, Вули сначала потрясенно, а затем с восхищением наблюдал за тем, как огонь взбирается по центральной опоре, расходится на две стороны и поднимается по обеим стойкам одновременно, поглощая конструкцию целиком. Вдруг ворота вовсе перестали походить на ворота. Они стали похожи на огненного духа в экстазе воздевающего руки к небу. Это было очень, очень красиво. Когда Вули пригласили предстать перед дисциплинарной комиссией, он намеревался объяснить, что хотел единственно освободиться от тирании словаря-синонимов и, как следствие, лучше проявить себя на экзаменах. Но прежде чем ему дали слово, декан по воспитательной работе, который и вел разбирательство, сказал, что Вули должен ответить за пожар, который устроил на футбольном поле. В следующее мгновение представитель кафедры, мистер Харрингтон, назвал это поджогом. А затем Данки Данкл, президент студенческого совета и, по несчастью, капитан футбольной команды, употребил слово «сожжение». Тогда же Вулли понял, что бы он ни сказал, все встанут на сторону словаря. Положив толковый словарь обратно в коробку, Вулли услышал робкий скрип половицы в коридоре, а когда обернулся, в проеме стояла сестра с безбольной битой в руках. «Мне очень жаль, что с комнатой так вышло» сказала Сара. Вулли с сестрой сидели в углу кухни за столиком напротив раковины. Сара уже извинилась за то, что, увидев распахнутую Настеж входную дверь, встретила Вулли с безбольной битой наперевес. А теперь она извиняется за то, что отобрала комнату, которая одновременно принадлежала и не принадлежала Вулли. «В их семье только Сара говорила мне очень жаль, совершенно искренне». Беда в том, что она часто говорила «мне очень жаль» в тех случаях, когда причин для этого не было совершенно, как сейчас». «Нет-нет», — сказал Вули, — «не нужно извиняться. Мне кажется, это чудесно, что там будет детская». «Мы думали перенести твои вещи в комнату у черной лестницы, там тебе будет свободнее и легче уходить и приходить, когда захочешь». «Да», — согласился Вули, — «у черной лестницы это замечательно». Вули дважды кивнул, улыбаясь, а затем посмотрел на стол. После того, как Сара обняла Вулли в комнате, она спросила, не хочет ли он есть, и предложила сделать бутерброд. Так что теперь горячий бутерброд с сыром лежал перед Вулли, разрезанный на два треугольника. Один вершиной вверх, другой вниз. Вулли смотрел на треугольники и чувствовал на себе взгляд сестры. Вули спросила она, помедлив, — «что ты здесь делаешь?» Вули взглянул на нее. «Да не знаю», — улыбнулся он. «Слоняюсь без дела. Езжу туда-сюда. Видишь ли, нам с моим другом Дачесом дали в салине небольшой отпуск, и мы решили немного поездить, навестить друзей, родственников». «Вули». Сара вздохнула настолько тихо, что Вули едва расслышал. «Мама звонила в понедельник. Она получила звонок от директора колонии. Я знаю, что отпуск вам не давали». Вули снова опустил взгляд на бутерброд но я позвонила директору, чтобы самой поговорить с ним. Он сказал, что ты вел себя примерно, и поскольку тебе осталось только пять месяцев до конца срока, он пообещал сделать все, чтобы смягчить последствия, если только ты вернешься по своей воле. Я позвоню ему, Вулли, позвоню и скажу, что ты возвращаешься. Вулли развернул тарелку так, что треугольники поменялись местами. Тот, что был обращен вершиной вверх, теперь смотрел вниз, а тот, что смотрел вниз, теперь указывал вверх. Директор позвонил маме, которая позвонила Саре, которая позвонила директору, подумал Вули и улыбнулся. Помнишь, спросил он. Помнишь, как мы играли в сломанный телефон, все вместе в большой гостиной в горах. На секунду Сара взглянула на Вули горько и печально, но только на секунду. Потом она тоже улыбнулась. Помню, Вули выпрямился и стал вспоминать за них обоих потому что хоть с запоминанием у него было так себе, но вспоминалось все отлично. «Меня, как младшего, всегда ставили первым», — говорил он. «Я наклонялся к твоему уху, прикрывал рот ладонью, чтобы никто больше не услышал, и шептал. Капитаны играли в преферанс на теплоходах. Потом ты поворачивалась к Кейтлин и шептала ей, а Кейтлин шептала папе, а папа — кузине Пенелопе, а кузина Пенелопа — тете Рути и так далее по всему кругу, пока не доходило до матери. И мама говорила, капиталы изображали реверанс в теплых водах. Вспомнив понятное мамино недоумение, брат с сестрой рассмеялись почти так же громко, как смеялись тогда, много лет назад. Затем они затихли. «Как она?» — спросил Вулли, изучая бутерброд. «Как мама?» «Хорошо. Когда она позвонила мне, она была на пути в Италию» с Ричардом. Он ее муж, Вули. — Да, да, — согласился Вули. — Конечно, конечно, конечно. В богатстве и бедности, в болезни и здравии, и пока смерть не разлучит их. Но ни минуты дольше. Вули, это случилось не за минуту. — Знаю, знаю. Со смерти отца прошло четыре года. Ты был в школе, я и Кейтлин вышли замуж. Она осталась совсем одна. — Знаю, — повторил он. Ричард, может, тебе не нравится, Вулли, но нельзя отказывать матери в человеческом тепле. Вулли смотрел на сестру и думал, нельзя отказывать матери в человеческом тепле. Он все думал, если бы он прошептал эти слова Саре, а она прошептала бы их Кейтлин, а Кейтлин отцу и так далее по всему кругу, пока в конце концов очередь не дошла бы до матери, во что бы превратилась эта фраза? Дачес. Подвести баланс с ковбоем у суда и ветхозаветным Акерли было несложно. Что-то вроде один минус один или пять минус пять. Задачка с Таунхаусом была посложнее. Я, безусловно, задолжал ему за провал с тем вестерном. Не я устроил дождь той ночью, и уж точно обошелся бы без попутки с копом. Но от этого ничего не меняется. Реши я тогда тащиться обратно по картофельному полю, Таунхаус доел бы свой попкорн, досмотрел фильм и незамеченным проскользнул бы обратно в барак. К его чести Таунхаус не стал раздувать из этого истории, даже после того, как Акерли достал хлыст. А когда я попытался извиниться, он только отмахнулся, словно привык, что время от времени его бьют, за дело или нет. Но все равно было понятно, что конец истории его не сильно обрадовал. Я бы тоже не обрадовался на его месте. Так что я знал, что должен ему за удары, которые он принял. Счет осложнялся историей с Томми Ладью. Томми был из Оклахомы, его отцу не хватило ума уехать оттуда в 30-е, и всегда казалось, что он на Томми рабочий комбинезон, даже когда он его не носил. Когда таунхаус пришел к нам в четвертый барак на место рядом с Эмитом, Томми это пришлось не по душе. Как родившийся в Оклахоме, говорил он, придерживается мнения, что негры должны жить в отдельных бараках и есть за отдельными столами в обществе себе подобных. Глядя на фотографию семьи Томми на фоне фермы, невольно задумаешься, что именно Ладью и Оклахомы так ревностно оберегали от негров. Но Томми на ум эта мысль, кажется, не приходила. Тем вечером, когда таунхаус складывал только что выданные вещи в шкафчик у кровати, Томми подошел к нему уладить пару вопросов. Он объяснил таунхаусу, что к своей кровати тот подходить может, но на западной половине барака ему не рады. Из четырех раковин в умывальне он может пользоваться только той, которая дальше от входа, и смотреть лучше преимущественно в пол. По таунхаусу было видно, что он и сам мог за себя постоять, но Эмит такие разговоры терпеть не собирался. Он сказал Томи, что сосед есть сосед, а раковина — раковина. И таунхаус имеет такое же право перемещаться по бараку, как и остальные. Будь Томми на два дюйма выше, на 20 футов тяжелее и в два раза храбрее, он, может, и замахнулся бы на Эмита. Но вместо этого он, затаив обиду, ушел на западную половину барака. Распорядок в колонии такой, что тупеешь. Будет на рассвете, пашут на тебе до заката, дают полчаса на еду, полчаса после работы и потом гасят свет. Ты как лошадь из центрального парка с шорами на глазах. Дальше двух шагов вперед видеть ничего не должен. Но если вырос среди бродячих актеров, другими словами, мелких жуликов и воришек, никогда настолько бдительность не потеряешь. Вот, например, я заметил, что Томми подбивает клинья к Бо Финлою, охраннику из Мейкона в Джорджии, близкому ему по образу мыслей. Подслушал, как они поносят темнокожих, а заодно и белых, которые их поддерживают. Вечером за кухней я увидел, как Бо передает Томми две узкие синие коробочки — а в два часа ночи наблюдал за тем, как Томми прокрадывается через барак, чтобы просунуть их таунхаусу в ящик. Так что я не особенно удивился, когда на утреннем смотре ветхозаветной Акерли, а с ним Бо и двое других охранников, объявили, что кто-то ворует из кладовой. Не удивился, когда он подошел прямо к таунхаусу и приказал ему выложить все вещи на только что застеленную кровать. И уж точно не удивился, когда в его шкафчике нашли только одежду. Кто удивился, так это Бо и Томи. Удивились настолько, что им даже не хватило ума не переглядываться. Уморительно было смотреть, как, едва сдерживаясь, Бо отодвигает таунхауса и переворачивает его матрас, чтобы посмотреть, не припрятано ли что под ним. «Хватит», — недовольно рявкнул директор. «И вот тогда выступил я. Директор Акерли, позвольте сказать», — начал я. «Я придерживаюсь мнения, что если из кладовой что-то пропало, и какой-то мерзавец порочит нашу честь и говорит, что виновник обитает в четвертом бараке, вам стоит обыскать все шкафчики, только так мы сможем вернуть себе честное имя». «Мы сами решим, что делать», — сказал Бо. «Что делать решаю я», — сказал Акерли. «Открывайте». По приказу Акерли охранники стали переходить от койки к койке, вытряхивая каждый шкафчик. И вот смотрите-ка, на дне ящика Томи ладью они нашли что иное, как нетронутую коробку печенья Орио. «И что ты на это скажешь?» — обратился Акерли к Томи, держа в руках изобличительное лакомство. Разумный юноша мог бы проявить твердость и заявить, что никогда эту синюю коробочку не видел. Хитрый юноша мог бы с уверенностью формально нелгущего человека утверждать, что он печенье в свой шкафчик не клал. Потому что, в конце концов, это правда но Томми ни секунды не медля перевел взгляд с директора на Бо и выпалил. «Если это я взял Орио, то где вторая коробка?» «Да хранит его Бог». Вечером, пока Томми потел на штрафных работах, а Бо ворчал что-то, поглядывая в зеркало заднего вида, все ребята из четвертого барака собрались вокруг меня спросить, что это вообще было, и я рассказал им. Рассказал, как Томми подлизывался к Бо, и про подозрительную встречу за кухней, и про ночное подбрасывание улик. Но как печенье попало из ящика таунхауса к Томми? На мою радость спросил один услужливый дурачок. В ответ я многозначительно посмотрел на свои ногти. Скажем так, уж точно не само прикатилось. Смеялись над этим громко. Затем Вули Мартин, которого никогда нельзя недооценивать, задал весьма уместный вопрос. «Если Бо передал Томми две коробки печенья, и одна из коробок оказалась в шкафчике Томми, что случилось с другой. На стене посередине барака висела большая зеленая доска с правилами и нормами, которых следовало придерживаться. Сунув за нее руку, я достал узкую синюю коробку и продемонстрировал собравшимся. Вуаля! Время после этого мы провели с огоньком, передавали друг другу печенье, смеялись над возмущением Томми и над тем, как Бо перевернул матрас. Но как только смех утих, Таунхаус покачал головой и заметил, что я играл с огнем. Тогда все посмотрели на меня с тенью удивления. Зачем я это сделал, подумали они вдруг. Зачем рискнул разозлить Томми и Бо ради соседа, которого едва знал, да еще и черного. В последовавшей тишине я опустил руку на рукоять меча и заглянул в глаза каждому, кто стоял передо мной. «Играл с огнем?» — сказал я. «Друзья мои, я не играл с огнем». «Подобно Прометею, я подарил нам огонь. Из разных земель пришли мы сюда и отбываем разные сроки за непохожие преступления. Но, столкнувшись с общим бедствием, мы получили возможность, редкую и ценную возможность, прийти к единству, не будем же уклоняться от того, что судьба преподнесла нам». «Лучше водрузим невзгоды на знамя наше и пойдем на прорыв, чтобы много лет спустя, вспоминая прошлое, сказать, что даже обреченные на месяцы изнурительного труда не пали духом, а стояли плечо к плечу. Мы горсточка счастливцев, братья». Дачес вдохновляется монологом Генриха V из одноименной исторической хроники Шекспира. Акт 4, сцена 3, последняя фраза дана в переводе Беруковой. «О, надо было видеть их лица!» Как жадно они мне внимали, как ловили каждое слово, а когда я сразил их старыми добрыми братьями, как бурно они приветствовали мою речь. Если бы отец меня слышал, он гордился бы мной, не будь он так склонен к зависти. Когда все, наконец, побратались и разошлись по койкам с улыбками на губах и печеньем в животах, ко мне подошел таунхаус. «Буду должен», — сказал он. И он был прав, совершенно. Пусть даже мы и были братьями. Но теперь, месяцы спустя, вопрос оставался открытым. Сколько он был мне должен? Если бы Акерли нашел печенье в шкафчике Таунхауса, то именно Таунхаусу пришлось бы потеть на штрафных работах вместо Томми. И четыре ночи, а не две. Это, конечно, засчитывалось в мою пользу, но не компенсировало восьми ударов хлыстом по спине. Вот над чем я думал, оставив вули у дома сестры в Гастингсе на Гудзоне. Вот над чем я думал всю дорогу до Гарлема. Как-то раз Таунхаус сказал мне, что живет на 126-й улице. Казалось бы, все ясно. Но мне пришлось шесть раз проехать по ней от начала до конца, чтобы наконец найти его. Он сидел на верхней ступени крыльца длинного дома из коричневого песчаника. Вокруг собрались его мальчишки. Я съехал на обочину по другую сторону улицы и наблюдал за ними через ветровое стекло. Ступенью ниже таунхауса сидел улыбчивый толстяк, ниже — -то негр с необычно светлой кожей, а на самой нижней ступени — двое мальчиков-подростков. Они походили на маленький взвод, наверху — капитан, под ним — старший лейтенант, затем — младший лейтенант и двое рядовых. Но сядь они даже в обратном порядке, таунхаус и на нижней ступени возвышался бы над остальными. Невольно задумаешься, что они тут делали, пока он был в Канзасе. Наверное, грызли ногти и считали дни до его освобождения. Теперь, когда таунхаус принял командование, они могли снова демонстрировать напускное равнодушие, всем своим видом показывая прохожим, что о будущем заботится так же мало, как о погоде. Когда, перейдя улицу, я подошел к ним, двое подростков поднялись и шагнули мне навстречу, словно собирались потребовать пароль. Я не обратил на них внимания и с улыбкой обратился к таунхаусу. «Значит, это одна из тех опасных уличных банд, про которые все говорят?» Когда Таунхаус понял, что это я, он удивился почти так же сильно, как Эммит. «Господи боже!» — сказал он. «Ты знаешь этого белого придурка?» — спросил веснущий. «Мы с Таунхаусом не обратили на него внимания». «Что ты здесь делаешь, Дачас?» К «Тебе пришел?» «Дело есть. Спустись, расскажу». «Таунхаус ни для кого с крыльца не спускается», — сказал веснущий. «Заткнись, Морис, сказал Таунхаус. Я сочувственно взглянул на Морриса. Он всего лишь хотел быть верным солдатом, только ему невдомек, что, когда он говорит что-то вроде «Таунхаус ни для кого с крыльца не спускается», Таунхаусу только и остается, что сделать наперекор. Потому что пусть такого, как я, он слушать и не станет, но младшему лейтенанту он тоже подчиняться не собирается. Таунхаус поднялся, и мальчики расступились перед ним, как Красное море перед Моисеем. Когда он спустился на тротуар, и я сказал ему, как приятно снова увидеться, он только покачал головой. «Ты в самоволку?» «Вроде того. Едем с Вули к его семье на север штата». «Вули с тобой?» «Да. Наверняка будет счастлив с тобой повидаться. Мы завтра в цирк идем на шестичасовое представление. Не хочешь присоединиться?» «Цирк — это не по моей части, дачес Но все равно передавай Вули привет. Передам». «Ну ладно», — сказал Таунхаус, помедлив. «Что случилось? Ты не приехал бы в Гарлем просто так». Я пожал плечами с видом кающегося грешника. «Это все Хонда». Таунхаус посмотрел на меня так, будто понятия не имел, о чем я говорю. «Ну, помнишь фильм с Джоном Уэйном, на который мы пошли, тогда дождливой ночью в салине Чувствую себя виноватым за то, что тебя выпороли». На словах «выпороли» с мальчишек Таунхауса слетела всякое равнодушие словно разряд тока по лестнице пробежал. У Толстяка, наверное, изоляция была слишком хорошая, он только поерзал, а вот Моррис вскочил на ноги. «Выпарали?» — спросил, улыбаясь Толстяк. Я чувствовал, как хочется Таунхаусу заткнуть, и Толстяка тоже, но он не отводил от меня взгляда. «Может, выпарали, а может и нет, Датчус. В любом случае, не понимаю, при чем здесь ты. Ты парень умный, Таунхаус, я в этом никогда не сомневался. Но давай будем честны» тебя бы не выпороли, вне зависимости от того, случилось это или нет, если бы я не сел в тачку к полицейскому». Лестницу снова пробило током. Таунхаус глубоко вздохнул и посмотрел вдаль, чуть ли не с тоской, словно вспоминая времена, когда все было проще. Но отрицать ничего не стал. Потому что отрицать было нечего. Лазанью пек я, а прибирать пришлось ему. Яснее некуда. «И что теперь?» — спросил он после паузы. «Не говори, что приехал извиняться». Я рассмеялся. Нет, как по мне, в извинениях толку мало. Всегда кажутся запоздалыми и слишком дешевыми. Я думал о чем-то более определенном, вроде платы по счету. Платы по счету? В точку. И как ты хочешь это устроить? Если бы речь шла только о фильме, это был бы удар за ударом. Восемь минус восемь, и мы квиты. Но дело в том, что ты все еще должен мне за случай с Орио. Случай с Орио? просил толстяк, улыбаясь еще шире. «Может, он стоил меньше?» — продолжил я. «Но тоже считается. Тогда у нас получается не 8-8, а скорее 8-5, так что ударишь меня три раза, и мы в расчете». Мальчишки на крыльце смотрели на меня с разной степенью недоверия. Честные поступки иногда оказывают такое воздействие на простых людей. «Ты хочешь драки?» — сказал Таунхаус. «Нет», — отмахнулся я. — Не драки. Драка подразумевает, что я попытаюсь дать сдачи, а я собираюсь просто стоять и не мешать тебе меня бить. — Ты хочешь, чтобы я тебя ударил? — Три раза. — Да что ты мелешь, — сказал Морис. Его недоверие переросло в неприязнь, а вот толстяк трясся от беззвучного хохота. Чуть помедлив, таунхаус повернулся к нему. — И что ты об этом думаешь, Отис? Отис покачал головой, утирая выступившие на глаза слезы. «Не знаю, Ти. С одной стороны, это какой-то бред. С другой, если этот белый пацан притащился из Канзаса, только чтобы ты его побил, по-моему, надо врезать». Отис снова беззвучно засмеялся, а Таунхаус только покачал головой. «Он не хотел этого, я видел. И будь мы одни, он, скорее всего, отправил бы меня во своясь и ни с чем. Но вот Моррис уставился на меня с показным презрением. «Если его не ударишь ты, это сделаю я», — сказал он. «Опять он за свое» подумал я. Моррис, похоже, просто не понимает, как работает субординация. И, что еще хуже, с таким бахвальством вызывается меня избить, словно Таунхаусу самому не под силу это сделать, и потому он мешкает. Таунхаус медленно повернулся к Моррису. «Моррис, ты мой двоюродный брат, но это не значит, что я не могу тебя заткнуть». Моррис так покраснел, что веснушек стало почти не видно. Настала его очередь смотреть вдаль и с грустью вспоминать лучшие времена. Мне было его немного жаль, терпеть такое унижение у всех на глазах. Но я заметил, что его неблагоразумие распалило Таунхауса, и очень кстати. Я выставил вперед подбородок и показал на него пальцем. «Просто тресни мне, Ти, что ты теряешь?» Как я и предполагал, от прозвища Ти он скривился. Нисколько не хотелось выказывать неуважение Таунхаусу. Но передо мной стояла непростая задача — заставить его меня ударить. Я знал, что как только он ударит в первый раз, дальше будет несложно. Злиться он, может, и не злился, но обида наверняка осталась. «Ну же», — сказал я и собирался было снова назвать его Ти. Но он ударил меня раньше. Удар пришелся точно, но, похоже, таунхаус не вложился в него до конца. Я только пошатнулся и отступил назад. «Вот так», — подбодрил его я. «Отличный удар. А теперь изобрази что-нибудь в духе старого доброго Джо Луиса». Так он и сделал. Я даже не успел подготовиться. Только что стоял и подстрекал его, и вот уже лежу на тротуаре и чувствую тот странный запах, который чувствуешь только тогда, когда тебе съездят по черепу. Упершись ладонями в асфальт, я поднялся с земли, встал на ноги и вернулся на прежнее место. Прямо как Эммет. «Младшие чуть не запрыгали на крыльце. Врежь ему таунхаус!» — закричали они. «Он сам напросился!» — сказал Морис тихо. «Матерь Божья!» — потрясенно сказал Отис. Хотя все четверо говорили одновременно, каждого из них я слышал так же ясно, как если бы они говорили по очереди, а вот Таунхаус — нет. Он вообще никого не слышал, потому что был не на 126-й улице, он был в Солине. Вернулся в тот вечер, о котором поклялся не вспоминать. Вечер, когда Акерли выпорол его у нас на глазах. В Таунхаусе вспыхнул праведный огонь. Тот огонь, что утешает оскорбленный дух и уравнивает счет. Третьим ударом, ударом снизу, он уложил меня на лопатки. Это было красиво. Таунхаус отступил на два шага, отдуваясь, по лбу его катился пот. Затем сделал еще шаг назад, словно боялся, что «останься он ближе, он ударит меня снова и снова, и не сможет остановиться». Я миролюбиво помахал ему, признавая поражение. Потом, не спеша, чтобы кровь не отхлынула от головы, слишком резко встал на ноги. «Вот и все», — улыбнулся я, сплюнув кровь на землю. «Теперь квиты», — сказал Таунхаус. «Теперь квиты», — согласился я и протянул руку. Таунхаус посмотрел на нее, затем крепко сжал и посмотрел мне в глаза, словно мы два президента, только что подписавших соглашение о перемирии после долгих лет раздора. В то мгновение мы были на недосягаемой высоте, и парни это понимали. Это было понятно по уважению, написанному на лицах Отиса и младших, а также по унылому виду Мориса. Мне было жаль его, уже не ребенок, но и на мужчину еще не тянет. Для черного он слишком белый, для белого слишком черный. Морису как будто не было места в мире, хотелось взъерошить ему волосы и заверить, что однажды все будет хорошо, но пора было двигаться в путь. Отпустив руку Таунхауса, я приподнял воображаемую шляпу. — Еще увидимся, дружище, — сказал я. — Бывай, — сказал Таунхаус. Свести счеты с Оклахомцем и Акерли было приятно, потому что я знал, что вношу свою лепту в восстановление справедливости. Но то, что я чувствовал тогда, ничто по сравнению с удовлетворением, которое испытал, позволив Таунхаусу свести счеты со мной. Сестра Агнеса всегда говорила, что хорошие дела входят в привычку. И, видимо, была права. Я уже отдал варенье Салли детям из приюта и теперь тоже вдруг кое-что решил. «Эй, Моррис!» — позвал я. Он взглянул на меня с той же неприязнью, однако и с некоторой неуверенностью. «Видишь вон там голубой студибекер. «Ну? Этот малыш твой?» Я бросил ему ключи. Как бы мне хотелось увидеть его лицо, когда он их поймал. Но я уже отвернулся и шагал по 126-й улице. Солнце светило мне в спину, и я думал, «Гаррисон Хьюитт, жди меня!» Эмит. Вечером, без четверти 8, Эмит сидел в захудалом баре на окраине Манхэттена, перед ним на стойке стакан пива и фотография Гаррисона Хьюита. Эмит глотнул пиво и с интересом присмотрелся к фотографии. На ней привлекательный сорокалетний мужчина смотрит вдаль, повернувшись к камере боком. Дачес никогда не говорил, сколько его отцу лет, но по рассказам создавалось впечатление, что актерская карьера мистера Хьюита пришлась на начало двадцатых. Да и сестре Агнесси показалось, что когда он привез Дачеса в приют в 1944, ему было около 50. То есть сейчас мистеру Хьюиту должно быть около 60, а фотография уже 20 лет как устарела. Возможно, фотографию сделали еще до рождения дачеса. Из-за того, что фотография была такой старой и актер на ней таким молодым, заметить семейное сходство не составляло труда. По словам Дачеса, у его отца были нос, подбородок и аппетит Джона Барримера и если отцовский аппетит Дачесу передался не вполне, нос и подбородок точно были отцовские. Кожа у Дачеса светлее, но она, видимо, досталась ему от матери, кем бы она ни была. Как бы хорошо ни выглядел мистер Хьюитт, Эмит не мог думать о нем без отвращения, в 50 лет бросить восьмилетнего сына и укатить на кабриолете со смазливой девчонкой. Сестра Агнеса была права, Эмит злился на Дачеса из-за машины, Но Эмит понимал, что она была права и в том, что больше всего Дачесу нужен друг, который сможет уберечь его от опрометчивых решений. Пока рано было говорить, способен ли на это Эмит. В любом случае, сначала Дачуса нужно найти. Когда Эмит проснулся в семь утра, Стью уже был на ногах. Увидев Эмита, он указал на перевернутый деревянный ящик. На нем стояли тазик и котелок с горячей водой, а рядом лежали мыло, бритва и полотенце. Раздевшись до пояса, Эмец полоснулся и побрился, затем, съев на завтрак яичницу с ветчиной за свой счет и удостоверившись, что Улис присмотрит за Билли, он, следуя указаниям Стью, пролез через дыру в каком-то заграждении и спустился вниз по заключенной в металлическую сетку лестнице, ведущей с путей надземки на 14 улицу. На часах было только восемь, а он стоял, повернувшись к востоку, на углу 10-й авеню и чувствовал, что близок к цели. Но Эмит недооценил трудность следующих шагов. Не ожидал, что путь до 7 авеню займет столько времени. Не ожидал того, как сложно будет найти вход в метро, и дважды прошел мимо. Не ожидал, что может заблудиться на самой станции из-за хитросплетений переходов и лестниц и толп деловито спешащих людей. Выбравшись из людского водоворота, Эмит нашел окошко продажи жетонов, изучил карту метро, определил, где находится 7 авеню и понял, что от 45-й улицы его отделяют пять станций. И на каждом шагу ждали новые трудности, новые разочарования и унижения. Поезд подъехал, когда Эмит спускался по лестнице на платформу. Он поспешил присоединиться к ломящейся внутрь толпе. Двери закрылись, Эмит оказался прижатым плечом к плечу с одними и лицом к плецу с другими пассажирами и чувствовал себя одновременно смущенным и совершенно обделенным вниманием. Все в вагоне, казалось, выбрали для себя какую-то точку и смотрели на нее пристально и равнодушно. Последовав их примеру, Эмит уперся взглядом в рекламу сигарет Lucky Strike и стал считать остановки. На первых двух, как показалось Эмиту, число садившихся и выходивших было одинаковым, на третье люди в основном выходили, а на четвертое вышло так много, что Эмит остался в полупустом вагоне. Выглянув через узкое окошко на платформу, он с беспокойством обнаружил, что станция называется Уолл-стрит. Рассматривая карту на 14-й улице, он мало внимания уделял промежуточным станциям, поскольку не видел в этом нужды. Но Уолл-стрит среди них совершенно точно не было. И разве Уолл-стрит не на юге Манхэттена? Эмит шагнул к карте у двери вагона и пальцем проследил нужную ему линию метро. Нашел Уолл-стрит и понял, что в спешке сел на экспресс-поезд на юг, а не на местный поезд на север. Тем временем двери уже закрылись. Эмит снова взглянул на карту. Она сообщала ему, что через минуту поезд на своем пути в Бруклин будет где-то под Ист-Ривер. Сев на освободившееся место, Эмит закрыл глаза. Опять он едет не туда, куда нужно, а в диаметрально противоположном направлении. Только на этот раз, кроме себя, винить некого. Вокруг все время были те, у кого можно было попросить помощи кто мог бы подсказать путь, указать нужную лестницу, нужную платформу, нужный поезд. Но он ни у единой души ничего не спросил. Ругая себя, Эмит вспомнил, как осуждал отца, когда тот не желал просить совета у более опытных фермеров, как будто это лишило бы его мужественности. Высокомерная блажь, думал он тогда. На обратном пути из Бруклина в Манхэттен Эмит твердо решил не повторять ту же ошибку. На станции Таймс-Сквер он спросил мужчину, продающего жетоны, какой выход ведет в центр. На углу 42-й улицы спросил продавца в киоске, где найти Стейтлер Билдинг. А когда пришел к Стейтлер Билдинг, спросил мужчину в форме застойки регистрации, какие агентства здесь самые крупные. К тому времени, как Эмит дошел до актерского агентства «Три на 13 этаже, в маленькой приемной уже собралось 8 человек. Четверо мужчин с собаками, двое с кошками, женщина с обезьянкой на поводке и, наконец, мужчина в костюме тройки с экзотической птицей на плече и шляпой-котелком на голове. Мужчина в котелке говорил с секретаршей, женщиной средних лет. Когда он закончил, к столу подошел Эмит. «Да?» — спросила секретарша скучающим тоном. «Я хочу поговорить с мистером Лембергом». Она достала карандаш из подставки и занесла его над блокнотом. «Имя?» Эмит Уотсон». Она записала. «Животное?» «Прошу прощения». Она подняла глаза от блокнота и нарочито внятно повторила. «Какое у вас животное?» «У меня нет животного». «Если у вас в номере нет животных, вы не туда пришли». «Я не актер», — пояснил Эммет. «Я пришел к мистеру Лембергу по другому вопросу». «Сынок, в этом офисе для разных вопросов разные дни. Хочешь поговорить с мистером Лембергом по другому вопросу, приходи в другой раз. Но это займет не больше минуты». Пацан, присядька, сказал мужчина с бульдогом. Может, мне и вовсе не нужно встречаться с мистером Лембергом, не унимался Эмит. Может, вы сможете мне помочь? Секретарша взглянула на Эмита. По ее лицу было видно, что она сильно в этом сомневается. Я ищу кое-кого, кто, возможно, был клиентом мистера Лемберга, актера. Мне просто нужен его адрес. Лицо секретарши становилось все мрачнее. Я что, похоже на телефонный справочник? Нет, мэм. Артисты за спиной Эмита рассмеялись. он покраснел. Воткнув карандаш обратно в подставку, секретарша подняла трубку и набрала номер. Подумав, что она все-таки звонит мистеру Лембергу, Эммит остался у стола. Но когда трубку взяли, она стала обсуждать вчерашнее телешоу с женщиной по имени Глэдис. Стараясь не встречаться взглядом с ожидающими артистами, Эммит повернулся и пошел обратно в коридор, и как раз перед его носом лифт стал закрываться. Но прежде чем двери схлопнулись, в щель просунулся кончик зонта. В следующее мгновение двери разъехались, и Эмит увидел мужчину с котелком и птицей. "Спасибо", сказал Эмит. "Не стоит благодарности", ответил мужчина. Утро не обещало дождя, так что зонт у него, видимо, тоже был частью реквизита. Джентльмен выжидающе смотрел на Эмита. "Вам в холл?" спросил он. "Ой, простите, нет. Чуть покопавшись, Эмит достал из кармана листочек, который ему дали на первом этаже. «Пятый этаж, пожалуйста». «Хорошо». Джентльмен нажал нужную кнопку, затем залез в карман, достал арахис и протянул птицу на плече. Перенеся вес на одну лапку, птица взяла орех. «Спасибо, мистер Мортон», — громким скрипучим голосом сказала птица. «Пожалуйста, мистер Уинслоу». Эммет наблюдал за тем, как ловко птица очищает арахис и мистер Мортон заметил его любопытство. «Попугай Жако», — улыбнулся он, — «самый умный из пернатых». Вот у мистера Уинслоу, например, словарный запас составляет 162 слова. «163», — вмешалась птица. «Что вы говорите, мистер Уинслоу, и какое же 163-е? Общество защиты животных». Джентльмен смущенно кашлянул. «Это не одно слово, мистер Уинслоу, это три». «Три», — прокричала птица, «165». Только когда джентльмен грустно улыбнулся Эмиту, он понял, что и этот обмен репликами тоже был частью его эстрадного номера. На пятом этаже лифт остановился, и двери разъехались. Поблагодарив джентльмена, Эмит вышел из кабины, и двери стали закрываться. Но вновь в щель между ними просунулся кончик зонта мистера Мортона. На этот раз он вышел и присоединился к Эмиту. Молодой человек, простите, что лезу не в свое дело, но я услышал ненароком ваш вопрос в офисе мистера Лемберга. «Вы сейчас, случайно, не в МакГинли Компании направляетесь?» «Да, туда», — сказал Эмит удивленно. «Могу я вам кое-что посоветовать? Подружески?» «Его совет хорош. Не пожалейте грош», — встряла птица. Мистер Мортон посмотрел на попугая глазами побитой собаки, и Эмит громко рассмеялся. Давно он так не смеялся. «Я буду благодарен вам за любой совет, мистер Мортон». Джентльмен улыбнулся и показал зонтом вглубь коридора расчерченного на равной части одинаковыми дверьми. «Мисс Кравец, секретарь мистера МакГинли, поможет вам не больше, чем миссис Берг. Дамы, заведующие приемными в этом здании, от природы довольно неразговорчивы, и, я бы даже сказал, не склонны помогать. Такое отношение, конечно, не самое приятное, но вы должны понимать, что с утра до ночи их осаждают артисты всех мастей, и каждый пытается пролезть вперед». Только такие вот красавицы и берки и позволяют этому зданию сохранить подобие порядка и не превратиться в арену Колизея. И если уж этим леди приходится проявлять строгость к артистам, то к тем, кто вызнает имена и адреса, и подавно. Мистер Мортон оперся на свой длинный зонт. В этом здании на каждого артиста, работающего через агента, приходится по меньшей мере пять кредиторов, следующих за ним по пятам. Кроме того, разъяренные зрители, бывшие жены и обманутые владельцы ресторанов. Хоть сколь-нибудь вежливыми эти привратницы будут только с тем, у кого на руках деньги, неважно, нанимает он для Бродвея или Бармитцвы. Поэтому, если направляетесь в офис МакГинли, советую вам представиться продюсером. Пока Эммет обдумывал этот совет, джентльмен из-под за ним наблюдал. По вашему лицу видно, что выдавать себя за другого вам не по нутру. Но не отчаивайтесь, молодой человек. Стейтлер билдинг убедительно выдать себя за кого-то другого это лучший способ представиться. Спасибо, сказал Эмит. Мистер Мортон кивнул, но тут его озарила новая мысль, и он поднял вверх палец. Человек, которого вы ищете, вы знаете его область деятельности? Он актер. Мм. Что-то не так? Мистер Мортон сделал неопределенный жест рукой: Ваш внешний вид. Возраст, наряд, скажем так, ваш образ расходится с тем, что привыкли ожидать от театрального продюсера. Мистер Мортон чуть более откровенно оглядел Эмита: Я бы предложил вам выдать себя за сына хозяина Родео, актер, которого я еще играет в пьесах Шекспира. Мистер Мортон рассмеялся. Это даже лучше, сказал он. Он снова засмеялся и теперь попугай засмеялся вместе с ним. В офисе МакГинли и компания Эммет сделал все в точности, как советовал мистер Мортон, и не прогадал. Приемная оказалась заполнена молодыми мамашами и рыжими мальчишками, и секретарь встретила его тем же нетерпеливым взглядом, с которым он уже познакомился в Тристар. Но стоило сказать, что ему, сыну хозяина бродячего Родео, нужен артист, и лицо его просветлело. Она встала, поправила юбку и поспешно провела Эмита во вторую приемную поменьше, но с более удобными стульями, с кулером и без людей. Десять минут спустя Эммета проводили в офис мистера МакГинли, где его встретили тепло, как старого знакомого, и предложили выпить. «Итак», — сказал мистер МакГинли, садясь обратно в кресло. «Элис сказала мне, что вы ищете актера для Родео». Эммет не поверил мистеру Мортону, когда тот сказал, что даже лучше искать шекспировского актера для выступления на Родео поэтому речь свою он произнес с некоторым смущением. Но стоило ему закончить, как мистер МакГинли довольно хлопнул в ладоши. «Великолепный ход, скажу я вам. Наши артисты все время жалуются, что на них вешают ярлыки и загоняют в рамки. Но ошибка продюсеров, как я не раз уже убеждался, не в навешивании ярлыков на актеров, а в навешивании ярлыков на зрителей. Наша публика хочет только этого, говорят они, хотя публике нравится другое. И почти наверняка тонкий знаток театра будет порой не против грубых развлечений, а любитель Родео жаждет приобщиться к прекрасному. Мистер МакГинли расплылся в улыбке, затем с неожиданной серьезностью положил руку на стопку лежащих на столе документов. «Смею вас заверить, мистер Вотсон, вы попали по адресу. В моем распоряжении армия прекрасных актеров, играющих Шекспира. Четверо из них ездят верхом, а двое других умеют стрелять. Благодарю вас, мистер МакГинли». «Но мне нужен конкретный человек». Мистер МакГинли заинтересованно подался вперед. «И кто же он? Британец? Старой школы? Трагик? Он читает монологи. Отец видел его выступление много лет назад и запомнил навсегда. Его зовут Гаррисон Хьюит. Мистер МакГинли задумчиво постучал ладонью по столу. Хьюит? «Верно». Мистер МакГинли стукнул в последний раз и нажал на кнопку переговорного устройства. «Элис, принеси мне бумаги Гаррисона Хьюита». Вскоре вошла Элис и передала мистеру МакГинли тощую папку, в которой не могло быть больше одного листа. Мистер МакГинли заглянул в нее и положил на стол. «Гаррисон Хьюит — это превосходный выбор, мистер Уотсон. Понимаю, почему ваш отец так хорошо его запомнил. К тому же он любит сложные актерские задачи, так что я уверен, он с радостью согласится участвовать в вашем шоу. Но хочу пояснить, что мы делим права на представительство мистера Хьюита с другим агентством. По расчетам мистера Мортона, вероятность того, что мистер МакГинли именно так и скажет, была выше 50%. Если агентство говорит, что делит права на представительство артиста, пояснил мистер Мортон, это значит, что оно его вообще не представляет. Но не стоит беспокоиться. В Стейтлер Билдинг между агентами существует договоренность, согласно которой они с удовольствием отстегнут 10%, лишь бы птичка не улетела. Так что у каждого есть актуальная информация обо всех артистах, работающих на конкурентов, и за приемлемую сумму они с готовностью направят заинтересованную сторону вверх или вниз по лестнице. В случае Эмита это оказалось вверх, на 11 этаж к мистеру Коэну, Поскольку мистер МакГинли позвонил ему заранее, Эмита встретили у дверей и тут же увлекли во вторую, внутреннюю приемную. Десять минут спустя его пригласили в офис мистера Коэна, тепло поприветствовали и снова предложили выпить. Идея пригласить актера шекспировского театра выступать на Родео была вновь воспета за неординарность. Но на этот раз папка, которую внесли после нажатия кнопки, оказалась чуть не в два дюйма толщиной. Она была набита пожелтевшими газетными вырезками, афишами и старыми фотопортретами, один из которых отдали Эмиту. Заверив Эмита, что мистер Хьюит, между прочим, близкий друг Уилла Роджерса, будет в восторге от его предложения, мистер Коэн спросил, как можно будет с Эмитом связаться. Следуя указаниям мистера Мортона, Эмит объяснил, что, поскольку завтра утром он уезжает из города, обговорить все подробности нужно здесь и сейчас. Поднялась суматоха, обсуждались условия, спешно составлялся договор. «А если они действительно подготовят договор, мне его подписывать?» спросил Эммет мистера Мортона. «Мальчик мой, подписывайте все, что предложат. Убедитесь, что агент тоже все подписывает. Потом настаивайте, чтобы вам выдали два оформленных экземпляра. Как только агент получит подпись, он вам от родного дома ключи отдаст». Адрес Гаррисона Хьюита. Который дал ему мистер Коин, привел его к невзрачному отелю на невзрачной улице на краю Манхэттена. От благовоспитанного мужчины, открывшего дверь 42-го номера, Эмит, к своему разочарованию, узнал, что мистер Хьюитт в отеле больше не проживает. Но, кроме того, узнал, что сын мистера Хьюита был в отеле прошлым утром и даже ночевал там. Возможно, он еще не уехал, сказал джентльмен. В холле служащий отеля с тонкими усиками сказал, что да-да, он понял, о ком говорит Эмитт. «Сынок Гарри Хьюэта. Заявился разузнать, где его папаша, а потом снял два номера на ночь. Но нет, сейчас его здесь нет. Он и его мечтательный дружок уехали в обед. И радио увезли, сволочи», — добавил служащий. «Он случайно не говорил, куда направляется?» «Возможно». «Возможно?» — переспросил Эммет. Служащий откинулся на спинку стула. «Я помог твоему другу найти отца, и он дал мне 10 баксов». По словам служащего отеля, чтобы найти отца Дачеса, Эмиту нужно поговорить с его другом, который каждый вечер после восьми пьет в баре в Вестсайде. Времени оставалось много, и Эмит прошелся по Бродвею и выбрал чистую и светлую кофейню, полную посетителей. Сев застойку, он заказал фирменное блюдо и кусок пирога. Обед он завершил тремя чашками кофе и сигаретой, которую стрельнул у официантки, ирландки по имени Морин. Несмотря на то, что дел у нее было в 10 раз больше, чем у миссис Берг, у нее было в 10 раз больше человеколюбия. Сведения, полученные в отеле, привели Эмита обратно на таймс сквер который уже за час до заката ярко пылал огнями вывесок, рекламирующих сигареты, машины, бытовую технику, отели и театры. От их пестроты и обилия у Эмита пропадало всякое желание покупать хоть что-то из того, что они предлагали. Эммет вернулся к киоску на углу 42-й улицы внутри сидел тот же мужчина, что и до обеда. На этот раз он указал на северную часть площади, где на высоте 10 этажа светилась гигантская реклама виски Canadian Club. Видишь вывеску? Прямо за ней поверни налево на 45-ю и иди, пока Манхэттен не кончится. За день Эммет успел привыкнуть к тому, что его не замечают. Его не замечали ни пассажиры в метро, ни пешеходы на тротуарах, ни артисты в приемных. Эмит объяснял это недружелюбием большого города, так что он немало удивился, когда миновал восьмую авеню и его вдруг начали замечать. На углу девятой авеню его смерил взглядом патрулирующий улицы полицейский. На углу десятой какой-то парень подошел к нему и предложил наркотики, а другой свою фирму. У одиннадцатой авеню его поманил чернокожий нищий старик, от которого он увернулся, ускорив шаг, но тут же наткнулся на нищего белого старика. Если утром обезличенность обескураживала Эмита, сейчас он обрадовался бы ей. Он, кажется, понял, почему люди ходят по Нью-Йорку с такой целеустремленной поспешностью, пытаются отвадить бродяг, нищих и прочий сброд. Бар-якорь он нашел у самой реки. Это о нем говорил парень с усиками из отеля. По названию и расположению Эмит предположил, что захаживают туда в основном моряки и служащие торгового флота. Но если когда-то это и было правдой, то давно, много лет назад. Внутри не было ни одного посетителя, которого можно было бы признать годным для морского дела. С точки зрения Эмита, от старых попрошаек, которых он сторонился на улице, их отделяла одна черта. Узнав от мистера Мортона, как неохотно агенты делятся контактами, Эмит переживал, что бармен будет настолько же неразговорчивым. Или может, как и служащий отеля «Саншайн», будет ждать щедрого вознаграждения, Но когда Эмит объяснил, что ищет мужчину по фамилии фиц Уильямс, бармен ответил, что он пришел по адресу. Тогда Эмит сел и заказал пиво. Когда в начале девятого дверь в якоре открылась, и внутрь вошел мужчина лет 60, бармен кивнул Эмиту. Эмит, не вставая с табуретки, наблюдал, как тот медленно идет к бару, берет стакан и полупустую бутылку виски и уходит к столику в углу. Пока Фитци Уильямс наливал себе виски, Эмит вспоминал историю его взлета и падения, услышанную от дачаса Было непросто поверить, что этому худому, шаркающему, отчаявшемуся человеку когда-то щедро платили за роль Санта-Клауса. Положив деньги на стойку, Эмит подошел к столику старого артиста. Прошу прощения, вы, мистер Фицуильямс? Услышав обращение, мистер, Фицуильямс немного удивился Да, с некоторой заминкой подтвердил он, я, мистер Фицуильямс. Сев на свободный стул, Эмит объяснил, что он друг дачаса Если не ошибаюсь, он приходил вчера поговорить с вами. Старый артист кивнул так, будто сразу все понял, будто должен был это предвидеть. «Да», — признался он, — «он приходил. Хотел найти отца, потому что между ними осталось незаконченное дело. Но Гарри уехал, а дачас не знал, куда, и поэтому пришел к Фитце». Фицу Уильямс вяло улыбнулся. «Я, знаете ли, старый друг семьи». Улыбнувшись в ответ, Эмит спросил Фицу Уильямса, не сказал ли он Дачусу, куда уехал мистер Хьюитт. Сказал. Старый артист сначала кивнул, а затем сокрушенно покачал головой. Я рассказал ему, куда уехал Гарри. В отель Олимпик в Сиракьюс. Туда же, думаю, поедет и Дачус. После того, как повидается с другом. С каким? А Дачус не сказал, но он. Он живет в Гарлеме. В Гарлеме? Да. Разве не странно? Нет, это очень даже логично. Спасибо вам, мистер Фицуильямс, Вы очень помогли. Когда Эммит отодвинул стул, Фицуильямс взглянул на него с удивлением Вы что, уже уходите? Мы оба старые друзья Хьюитов, мы просто обязаны выпить за них. Эмит успел выяснить все, зачем пришел, и Билли уже наверняка гадает, куда он мог запропаститься, так что оставаться в якоре не хотелось нисколько. Но хотя поначалу старый артист держался замкнуто, теперь было понятно, что он не хочет оставаться один. Поэтому Эмит взял у бармена еще стакан и вернулся к столику. Фицуильям Уильямс налил им виски и поднял стакан. «За Гарри и Дачеса!» «За Гарри и Дачеса!» — повторил Эмит. Когда оба выпили, Фицуильямс печально улыбнулся, словно вспомнив о чем-то дорогом, но грустном. «Знаешь, почему его так зовут?» «Дачеса, в смысле?» Кажется, он говорил, что родился в округе Датчес. Нет, фицу Уильямс покачал головой, все так же невесело улыбаясь. Не поэтому. Он родился здесь, на Манхэттене. Я помню ту ночь. фицу Уильямс глотнул еще, словно без этого не в силах был продолжать. Его мать, Дельфина, красавица прижанка пела о любви на манер пиаф. До рождения Датчеса она выступала в лучших светских клубах. Вельмарока, марокко «Сторг-Клаб», «Рейнбоу-Рум». Уверен, она стала бы знаменитой, по меньшей мере, в Нью-Йорке, если бы не заболела так сильно. Туберкулезом, кажется, но точно я не помню. Ужасно, да? Такая красивая женщина, подруга, умерла во цвете лета, я даже не помню от чего. Он покачал головой, досадуя на себя, и поднял стакан, но не стал пить, словно почувствовал, что оскорбит этим ее память. История смерти миссис Хьюитт привела Эммета в замешательство. В тех редких случаях, когда Дачес упоминал мать, он всегда говорил о ней так, будто она их бросила. «Так или иначе», — продолжил Фиц Уильямс, — «Дельфина обожала своего мальчика. Когда появились деньги, она припрятывала немного от Гарри и покупала сыну новую одежду. Миленькие вещички, вроде этих...» «Как же...» Ледерхозен. Наряжала роскошно, отпустила ему волосы до плеч. Но когда она уже не вставала с постели и стала посылать его в питейные, чтобы привел Гарри домой, Гарри обычно... Фицу Уильямс покачал головой. «Ты же знаешь, Гарри, после пары стаканов уже не разберешь, где заканчивается Шекспир и начинается он». И вот когда мальчик входил, Гарри вставал со стула и, картинно вытянув руки, произносил «Дамы и господа, позвольте представить герцогиня Альба». В следующий раз это была герцогиня Кентская или герцогиня Триполи. Вскоре многие стали звать мальчика дачесом. От английского «дачес герцогиня». Потом и мы стали звать его дачесом. Все до единого. И в какой-то момент никто уже не мог вспомнить, как его зовут на самом деле. Фицуильямс поднял стакан и на этот раз знатно к нему приложился. Когда он поставил его, Эмит с изумлением увидел, что он плачет. Слезы катятся по щекам, И он даже не пытается их вытереть. Фицу Уильямс показал на бутылку. Это ведь он мне дал. Дачес, в смысле, несмотря ни на что. Несмотря на то, что он пришел сюда вчера вечером и купил мне целую бутылку моего любимого виски, взял и купил. Фицу Уильямс глубоко вздохнул. Его ведь отослали в исправительную колонию в Канзасе 16 лет. Да, там мы и встретились, сказал Эмит. А, понятно. «А он тебе когда-нибудь говорил?» «Говорил когда-нибудь, как он туда попал?» «Нет, никогда». Эмит взял на себя смелость налить им обоим еще виски из бутылки Фицу Уильямса и приготовился слушать. Улис Мальчик уже прочел ему эту главу от начала до конца, но Улис попросил прочесть ее снова. В начале одиннадцатого, когда солнце уже село, луна еще не поднялась и все в лагере разошлись по палаткам. Билли достал свою книжку и спросил, не хочет ли Улис послушать историю Измаила, молодого моряка, который присоединился к команде одноногого капитана, преследующего громадного белого кита. Улис никогда не слышал про Измаила, но не сомневался, что история будет хорошей. У мальчишки все истории были хорошими, но когда Билли предложил прочитать про эти новые приключения, Улис чуть смутившись, спросил, не прочтет ли он вместо этого историю его тезки. Мальчик не раздумывал. При свете гаснущего костра Стью, он открыл книгу ближе к концу и подсветил страницу фонариком. Круг света внутри круга света в океане темноты. Билли начал читать и на секунду Улис забеспокоился, что поскольку Билли уже читал эту главу, он может начать пересказывать что-то или пропускать. Но Билли, похоже, понимал, что раз история стоит того, чтобы прочесть ее еще раз, она стоит и того, чтобы прочесть ее слово в слово. Да, мальчик читал совершенно так же, как в вагоне, но слушал Улис по-другому. На этот раз он знал, что случится. Знал, каких частей ждать с нетерпением, а каких с ужасом. С нетерпением того, как Улис перехитрил циклопов, спрятав людей под овечьими шкурами с ужасом того, как его спутники из зависти развязали мешок с ветрами Эола, и корабль унесло с курса как раз тогда, когда на горизонте показалась родная земля. Когда история кончилась, когда Билли закрыл книгу и выключил фонарик, а Улис взял лопату Стью, чтобы засыпать угли, Билли спросил, не расскажет ли Улис свою историю. Улис взглянул на него с улыбкой. «У меня нет книжек с историями, Билли». «Не обязательно рассказывать из книжки», — ответил Билли. «Можно рассказать о себе». «Как тогда о войне? У вас есть еще такие?» Улис повертел лопату в руках. «Истории о войне?» «Конечно, у него есть еще. Больше, чем хотелось бы вспоминать. Туман времени еще не смягчил его историй, и метафоры поэзии не осветили их. Они и жили в нем, такие же яркие и мучительные» настолько яркие и мучительные, что стоило одной подняться на поверхность, как Улис тут же закапывал ее, как собирался закопать эти угли. И если он с собой не в силах поделиться этими воспоминаниями, он уж точно не станет делиться ими с восьмилетним мальчиком. Но просьба Билли была справедливой. Он великодушно раскрыл страницы своей книги и рассказал истории Синдбада и Исона и Ахиллеса и дважды тески Улиса он заслужил услышать историю в ответ. Тогда, отложив лопату, Улис подкинул в костер полено и снова сел на шпалы. «Меня есть для тебя история», — сказал он. «История о том, как я сам повстречался с владыкой ветров». «Вы тогда путешествовали темным морем?» «Нет, я шел тогда по земле, сухой и пыльный». История брала начало на проселочной дороге в Айове, летом 1952 года. За несколько дней до этого Улис сел на поезд в Юте, собираясь проехать на нем по равнинам и скалистым горам до Чикаго. Но на полпути через Айову его грузовой вагон перевели на запасной путь ждать другого паровоза, который должен был приехать бог знает когда. В 40 милях в Демойне была станция, где можно было запросто найти другой поезд на восток или на север. К Великим Озерам или на юг в Новый Орлеан. С этими мыслями Улис вылез из вагона и пошел пешком. Пройдя с десяток миль по старой проселочной дороге, он почувствовал неладное. Сначала его насторожили птицы, вернее их отсутствие. «Когда без конца ездишь по стране, — пояснил Улис, тебя всегда и везде сопровождают птицы. Едешь из Майами в Сиэтл или из Бостона в Сан-Диего, пейзажи повсюду разные, Но куда бы ты ни поехал, там всегда будут птицы, голуби или ястребы, кондоры или кардиналы, сойки или дрозды. Когда ты все время в пути, то на рассвете просыпаешься под их пение, а в сумерках засыпаешь под их щебет. Но тогда... Улис шагал по проселочной дороге и не видел ни одной птицы. Они не кружили над полями и не сидели на телефонных проводах. Потом караван автомобилей. Если утром мимо Улиса лишь иногда неторопливо проезжал пикап или седан, то теперь прямо на него стремительно неслись 15 самых разных машин, даже черный лимузин. Они ехали так быстро, что ему пришлось сойти с обочины, чтобы не задело вылетающий из-под колес щебенкой. Посмотрев вслед промчавшимся автомобилем, Улис повернулся взглянуть, откуда они приехали, и увидел, что небо на востоке из голубого стало зеленым, А Билли прекрасно известно, что в этой части страны зеленое небо может означать только одно. Позади Улиса, насколько хватало глаз, тянулись только поля кукурузы, доходившие ему до колен, но впереди, недалеко, была ферма. Небо темнело с каждой минутой, и Улис побежал. Приблизившись, Улис увидел, что дом уже заколочен, а двери и ставни заперты, Увидел, как хозяин запирает сарай и бежит ко входу в убежище, рядом с которым уже стоят его жена и дети. Фермер подбежал к ним, и мальчик показал на Улиса. Когда четверо посмотрели в его сторону, Улис замедлился до шага и опустил руки. Фермер велел жене и детям спускаться в убежище. Сначала жена, чтобы могла помочь детям. Потом дочь, потом сын, который не сводил взгляд с Улиса, пока не скрылся из виду. Улис думал, что отец последует за семьей вниз, но он склонился над ходом, сказал что-то напоследок, опустил люк и, повернувшись к Улису, стал ждать его приближения. Может, на люке нет замка, подумал Улис, и фермер решил, что если случится столкновение, то драться лучше на поверхности. Или, может, считал, что отказывать другому в укрытии можно только стоя лицом к лицу. В знак уважения Улис остановился в шести шагах достаточно близко, чтобы вести беседу, и достаточно далеко, чтобы не представлять угрозы. Двое разглядывали друг друга, а ветер уже начал поднимать пыль у их ног. Я не из этих мест, сказал Улис. Я простой христианин и держу путь в демойн, чтобы сесть на поезд. Фермер кивнул. Его кивок значил, что он верит. Улис христианин и хочет сесть на поезд но еще что в сложившихся обстоятельствах ни то, ни другое не имеет значения. «Я тебя не знаю», — сказал он просто. «Это так», — согласился Улис. На секунду Улис задумался, не помочь ли фермеру узнать его, назвать себя, рассказать, что вырос в Теннесси, что он ветеран и что когда-то у него тоже были жена и ребенок. Но не успев еще додумать мысль, Улис понял, что и это не будет иметь значения, он понял это — и принял. Потому что, случись все наоборот, если бы это Улис собирался спуститься в укрытие, которое вырыл своими руками, чтобы уберечь семью, а перед ним вдруг возник рослый белый мужчина, не с радостью он встретил бы его. И тоже отправил бы своей дорогой. В конце концов, почему мужчина в расцвете сил ходит по стране пешком с одним только холщовым мешком за плечами? С ним ведь все яснее ясного. Он оставил семью, город, церковь и выбрал нечто иное. Выбрал жизнь без бремени и без ответа, жизнь одинокую. И раз он так настойчиво к этому шел, то он ни на какое другое отношение рассчитывать не может. Я понимаю, сказал Улис, хотя мужчина ничего не объяснял. Фермер задержал взгляд на Улисе, затем, повернувшись, указал на тонкий белый шпиль над рощей. До «Да унитарианской церкви не больше мили. Там есть подвал. Успеешь, если побежишь. Спасибо сказал Улис. Они стояли друг против друга, и Улис понимал, что фермер прав. У него есть шанс добраться до церкви вовремя, если побежит изо всех сил. Но убегать на глазах у другого мужчины Улис не собирался. Каким бы хорошим ни был совет, это было делом чести. Подождав немного, фермер, видимо, понял это и, покачав головой, не виня себя, не виня никого, поднял крышку люка и спустился к семье. Взглянув на шпиль, Улис понял, что самый короткий путь до церкви лежит через поле, а не по дороге, и так и побежал, напрямик. Но скоро осознал, как ошибся, хотя кукуруза едва доходила до колена, а ряды были широкими и ухоженными, мягкая неровная земля затрудняла движение. Через сколько полей пришлось ему пробираться в Италии, он должен был сообразить. Но возвращаться на дорогу было поздно, и не сводя взгляд со шпиля, он бежал изо всех сил. Он был уже на полпути, когда перед ним справа от церкви появилась воронка, темный перст, спускающийся с небес, мрачное перевернутое отображение церковного шпиля, несущее в себе не утешение, а смерть. С каждым шагом Улис замедлялся, в глаза летела поднимаемая ветром пыль, приходилось прикрывать их рукой. Затем он поднес к лицу и вторую руку и шел, отвернувшись к двум шпилям, один из которых стремился вверх, а другой вниз. Сквозь щелочки между пальцами и завесу поднимавшейся пыли, Улис увидел поднимающиеся из земли прямоугольные тени, четкие, но при этом разбросанные как попало. На мгновение опустив руки, Улис понял, что он на кладбище и услышал звон колокола, словно незримая рука звонила в него. До церкви оставалось не больше 50 шагов, но, очевидно, 50 было слишком много. Вихрь вращался против часовой стрелки, и ветер толкал Улиса не к церкви, а от нее. Начался град, и он приготовился к последнему рывку. «Я смогу», — сказал он себе. И, побежав изо всех сил, уже приблизился к убежищу, но споткнулся о могильный камень и рухнул на землю, ощутив горькое смирение оставленного. «Оставленного кем?» Спросил Билли, вцепившись в книгу и широко раскрыв глаза. Улис улыбнулся. «Не знаю, Билли, удачей, судьбой, собственным здравым смыслом, но, по большей части, Богом». Мальчик покачал головой. «Это неправда, Улис. ты и сам не веришь, что Бог тебя оставил». «Но именно об этом я и говорю, Билли. Если я чему и научился на войне, так это тому, что, только почувствовав себя оставленным, поняв, что никто...» даже Создатель не придет на помощь, можно вдруг обнаружить в себе силы идти вперед. Господь не гимнами херувимов и нетрубным трубным глазом Гавриила призовет тебя подняться. Он призовет тебя, заставив вкусить одиночество и забвение, потому что только поняв, каково быть оставленным, можно осознать, что будущее в твоих руках и только в твоих. Лежа на кладбищенской земле, ощущая знакомую оставленность, Улис протянул руку и ухватился за ближайшее надгробие и понял, что надгробие было совсем новым. Даже сквозь вихрь пыли и ссора была видна глянцевая поверхность только что вкопанного серого камня. Поднявшись, Улис оказался прямо перед свежевырытой могилой, на дне которой блестела черная крышка гроба. Вот откуда ехал караван машин, понял Улис. Предупреждение о торнадо они наверняка услышали посреди похорон. Преподобный поспешил прочесть столько, сколько хватит, чтобы отправить душу покойного на небеса, и все рванули к машинам. Судя по гробу, мужчина был состоятельный, никакой не сосновый ящик, полированное красное дерево с медными ручками. На крышке гроба, подходящая по цвету медная табличка с именем. «Ноа а Бенджамин Элиас. Скользнув в узкую щель между гробом и стенкой могилы, Улис отстегнул замки на крышке гроба и поднял ее. Внутри торжественно возлежал мистер Элиас, одетый в костюм тройку, руки его были аккуратно сложены на груди. Туфли были такими же черными и блестящими, как гроб, а по жилету тянулась тонкая золотая цепочка от часов. Хотя ростом мистер Элиас не дотягивал и до шести футов, весил он никак не меньше двухсот футов, обедал в соответствии с положением. Как приобрел мистер Элиас свое земное благополучие? Был ли он владельцем банка или склада пиломатериалов, неутомимым работягой или выжигой и обманщиком. В любом случае, больше его не было. И для Улиса имело значение только то, что у этого мужчины ниже шести футов хватило самомнения, чтобы пожелать для себя гроб на ладонь длиннее. Улис взял Элиаса за лацканы пиджака, словно хотел возвать к его разуму, вытащил тело из гроба и поставил лицом к себе, мистера Элиаса, как оказалось, надушили гордение и нарумянили, отчего он приобрел жутковатое сходство с блудницей. Покрепче упершись ногами, Улис поднял тело из могилы и бросил рядом. В последний раз взглянув на приближающийся громадный черный палец, покачивающийся влево и вправо, Улис лег на подкладку из белого плесированного шелка, дотянулся до крышки и... Пастор Джон. Когда нас настигает возмездие Господне, оно не обрушивается с небес, подобно дождю метеоритному, не ударяет, подобно молнии, не оглушает раскатами грома, не нарастает, подобно приливной волне, чтобы разбиться о берег. Нет, когда нас настигает возмездие Господне, оно подобно дыханию в пустыне. Этот выдох, легкий и безобидный, прокручивается трижды над потрескавшейся землей, смешивая пыль и аромат полыни. Еще три круга, и еще, и вот уже зарождающийся вихрь становится высотой с человека и приходит в движение. Вращаясь, он разрастается до колоссальных размеров, и, набирая скорость, движется вперед, засасывая в свою воронку все, что лежит на пути. Сначала песок и камни, кусты, вредных зверей, а потом и творения рук человеческих. И, наконец, возвышаясь подобно башне, Возмездие несется, безжалостное, с непостижимой скоростью, все быстрее и быстрее прокручиваясь и вращаясь, и настигает грешника. Так завершился внутренний монолог пастора Джона, когда он выступил из темноты и занес свой дубовый посох над головой негра по имени Улис. Бросили умирать. Вот что сделали с пастором Джоном. Сухожилия в правом колене порваны кожа на щеках содрана, правый глаз распух так, что не открывается, и пастор лежит в терновнике и готовится отпускать себе грехи. Но как только смерть подошла совсем близко, Господь отыскал его у железной дороги и вдохнул в него новую жизнь. Он поднял его от кустов и камней, он перенес его на берег студеного потока, где пастор Джон утолил жажду, омыл раны и принял в свои руки ветвь древнего дуба как посох. Ни разу потом не задался пастор Джон вопросом, куда идет он, дойдет ли он туда и для какой цели, ведь чувствовал силу Духа Господня внутри себя и был он лишь орудием его. Дух Господень возвратил его в лес, от берега реки к запасному пути, где оставленные без присмотра стояли 10 пустых грузовых вагонов. Как только он оказался внутри, Дух привел паровоз, который подцепил вагоны и унес его на восток к городу Нью-Йорку. Как только пастор Джон слез с поезда на огромной грузовой станции между Пенсильванией и рекой Гудзон, дух скрыл его от глаз охранников и привел не на людные улицы, но наверх, к надземным путям. Опираясь на посох, чтобы поберечь колено, пастор Джон шел по надземным путям, отбрасывая тень на авеню внизу. Солнце село, но дух святой вел его вперед через опустевший склад, сквозь дыру в заборе, сквозь высокую чахлую траву, сквозь саму тьму, пока звездой вдали не замерцал свет костра. Приблизившись к нему, пастор Джон узрел, что милосердный Господь в своей безграничной мудрости зажег огонь не только, чтобы направить его, но и чтобы осветить лица негра и мальчика, а самого пастора Джона скрыть от их глаз. В тени за кругом света... Пастор Джон остановился и услышал, как мальчик дочитывает историю и просит негра рассказать свою. Как же смеялся Джон, слушая болтовню Улиса про чудовищное торнадо. Что такое этот ураганчик по сравнению с возмездием Господним? Неужели он правда думает, что можно, не боясь отмщения, выбросить пастора из поезда на полном ходу? Думает, что его поступки ускользнут от божественного провидения и карающей длани? Господь наш всевидящий, всезнающий, мысленно обратился к негру пастор Джон. Он свидетель твоих злых деяний, Улис. он свидетель твоего высокомерия и беззакония, и он привел меня, чтобы покарать тебя. Такую ярость вдохнул дух Господень в члены пастора Джона, что от удара, какой обрушил он на голову негра, посох его разломился надвое. Улис повалился на землю, Пастор Джон вышел на свет, и мальчик, соучастник негра во всех его злодеяниях, понял, что обречен, и в немом ужасе отшатнулся. «Не найдется ли и мне место у костра?» — спросил пастор Джон, от души рассмеявшись. Посох его был обезглавлен, и к мальчику пришлось ковылять, но это пастора Джона не волновало. Он знал, что мальчик никуда не уйдет и ничего не скажет. Скорее затаится, как улитка в раковине. И действительно, подняв мальчика за воротник, пастор Джон увидел, что тот снова принялся за свое заклинание. «Эммета здесь нет», — сказал пастор. «Никто тебе не поможет, Уильям Уотсон». Крепко держа его за воротник, пастор Джон поднял сломанный посох и приготовился преподать урок, прерванный два дня назад у лисом и преподать с процентами. Но когда посох уже почти обрушился, мальчик открыл глаза. «Я всеми оставлен», — сказал он с непонятной радостью, и пнул пастора по больному колену. Взвыв, как раненый зверь, пастор отпустил мальчика и выронил посох. Он прыгал от боли, и здорового глаза градом катили слезы, но это лишь укрепило его в намерении преподать мальчишке урок, который тот не скоро забудет. Но даже сквозь слезы на глазах он видел, что мальчик скрылся. Горя жаждой преследования, пастор Джон в суматохе искал, чем заменить сломанный посох. «Ага!» – закричал он. Перед ним на земле лежала лопата. Подняв ее, пастор Джон, оперся ею о землю и медленно двинулся вперед. В темноту, в которой исчез мальчик. Вскоре глаза привыкли, и он стал различать очертания вещей. Вязанки дров под брезентом, импровизированного умывальника, трех свернутых матрасов, палатки. «Уильям!» — позвал он тихо. «Где ты, Уильям?» «Что происходит?» — донеслось из палатки. Затаив дыхание, пастор Джон шагнул в сторону, а из палатки появился рослый негр. Он прошел чуть вперед и остановился, не заметив пастора. «Улис?» — позвал он. Тут пастор Джон плашмя ударил негра лопатой, и негр со стоном упал на землю. Слева донеслись голоса двух мужчин, видимо, услышали шум. «Забудь о мальчике», — сказал себе пастор. Опираясь на лопату, он заковылял обратно к костру, так быстро, как только мог, и подошел к месту, где прежде сидел мальчишка. На земле лежали книжка и фонарик. «Но где рюкзак?» Пастор Джон оглянулся. «Может, лежит у матрасов?» «Нет, рюкзак должен быть там же, где книжка и фонарик». Пастор Джон бросил лопату, поднял фонарик и включил его затем направил луч на ту сторону шпал и стал обшаривать вокруг. Нашел. Присев на шпалы и вытянув поврежденную ногу, пастор Джон достал рюкзак и положил себе на колени, и сразу услышал сладостное позвякивание. Он с ликованием отстегнул ремешки рюкзака и начал выбрасывать из него вещи. Две рубашки, брюки, мочалка. Жестянка нашлась на самом дне. Он достал ее из мешочка и торжествующий потряс. Завтра утром он навестит жидов на 47 улице. В обед приоденется, а вечером заселится в хороший отель, будет долго нежиться в горячей ванне и потребует устриц, бутылку вина и может даже какого-нибудь женского общества. Но сейчас нужно уходить. Убрав фонарик и банку в рюкзак, он застегнул ремешки и повесил его себе на плечо. Готовый, наконец, двинуться в путь, пастор Джон наклонился за лопатой, но обнаружил, что там, где он ее бросил, ее больше. Улис Вначале была тьма неузнанная. Затем медленно пришло понимание. Понимание, что это не темнота открытого пространства, холодная, обширная и пустынная. Это темнота теплая и близкая она укрывает его, обволакивает, как бархатный покров. Из уголков сознания вернулось воспоминание о том, как он спрятался в гробу толстяка. Плечи касались нежного плесированного шелка, под которым ощущалась твердость красного дерева. Он хотел поднять крышку, но не рано ли? Прошел ли ураган? Он прислушался, затаив дыхание, пытался что-нибудь расслышать сквозь плессированный шелк и отполированное дерево. Тишина. Ни свиста ветра, ни стука градин по крышке гроба, ни звона оставленного без присмотра колокола. Он решил чуть приподнять крышку, уперся ладонями и надавил, но она не поддалась. Неужели ослаб от усталости и голода? Но ведь не могло пройти так много времени. Или могло? Вдруг он с ужасом подумал, что кто-то после урагана наткнулся на открытую могилу и засыпал ее землей, пока Улис еще не пришел в сознание нужно попробовать еще раз. Поворащав плечами и посжимав кулаки, чтобы кровь снова прилила к рукам, он надавил так, что пот выступил на лбу и покатился в глаза. Крышка начала медленно поддаваться, внутрь скользнул прохладный ветерок, и Улис почувствовал облегчение. Собравшись силами, он откинул крышку до конца, ожидая увидеть над собой предзакатное небо. Но заката не было, была полночь. Улис протянул руку к небу и увидел заплясавшие на ней отсветы. Он прислушался. Протяжные гудки кораблей и смех чаек, словно на море. Но вдруг поблизости раздался голос. Голос мальчика, и мальчик сказал, что оставлен. Мальчик Билли Уотсон. Вдруг Улис вспомнил, где он. И тут же услышал, как воет мужчина от злости или боли. И хотя Улис не понимал, что произошло, он знал, что должен сделать. Он перекатился на бок и тяжело и неуклюже поднялся на колени. Вытер глаза от пота и увидел, что это кровь. Кто-то ударил его по голове. Поднявшись на ноги, Улис поискал глазами Билли и того мужчину, но никого не увидел. Он хотел позвать мальчика, но понял, что это выдаст его неизвестному врагу. Нужно было уйти от костра, выйти за круг света. Под покровом темноты он сможет собраться с мыслями и силами, Найти Билли и начать выслеживать противника. Перешагнув через шпалы, Улис углубился в темноту и забрал свои вещи. Вот река, подумал он, оглядываясь. Вот Empire State Building, а вот лагерь. Рядом с палаткой Сью он заметил какое-то движение, а затем мужской голос тихо, едва слышно, позвал Билли его полным именем. Голос, может и был едва слышным, но не узнать его Улис не мог. Не выходя на свет, Улис обогнул костер и осторожно и тихо двинулся в сторону проповедника. Вдруг Стью позвал его, и Улис замер. И тут же услышал звон металла и глухой стук, с каким тело падает на землю. Разозлившись на себя за излишнюю осторожность, Улис хотел было ворваться в лагерь, но вдруг увидел выступивший из тьмы прихрамывающий силуэт. Проповедник шел, опираясь на лопату Стью, как на костыль. Бросив ее, он подобрал с земли фонарик Билли, включил его и стал что-то искать. Не сводя взгляда с проповедника, Улис подобрался ближе к костру и поднял лопату. Тот нашел, что искал и радостно вскрикнул, а Улис возвратился в темноту и смотрел, как он поднимает мешок Билли, садится и кладет его себе на колени. Проповедник говорил что-то восторженно про отели, устрицы и женское общество и выкладывал из мешка вещи Билли, пока не нашел жестянку с монетами. Тогда Улис стал подбираться к проповеднику и встал прямо у него за спиной. И когда тот закинул мешок на плечо, Улис опустил лопату. Теперь, когда проповедник мешком лежал у его ног, Улис понял, как тяжело ему дышать. Он еще не оправился от удара по голове, а расправа с пастором отняла у него все оставшиеся силы. Испугавшись, что потеряет сознание, Улис оперся на черенок лопаты и посмотрел на проповедника, чтобы убедиться в его неподвижности. Он умер? Это был Билли, он стоял рядом и тоже глядел на проповедника. «Нет», — ответил Улис. — «невероятно, но мальчишке от этого, кажется, стало легче». «А вы как себя чувствуете?» — спросил Билли. «Нормально. С тобой все хорошо?» Билли кивнул. «Я сделал, как вы учили, Улис. Когда пастор Джон сказал, что я один, я представил, что меня все оставили, все, даже Создатель. Тогда я пнул его и спрятался под брезентом для дров». Улис улыбнулся. «Молодец, Билли». «Что здесь творится?» Билли и Улис оглянулся и увидели Стью с мясницким ножом в руке. «У вас тоже кровь», — сказал Билли встревоженно. Стью ударили сбоку по голове. И кровь из уха текла по шее и плечу и пачкала одежду. Улис вдруг почувствовал себя лучше, в голове прояснилось, и ноги теперь твердо стояли на земле. Билли, сказал он, сходи-ка вон туда и принеси нам тазик с водой и полотенце. Заткнув нож за пояс, Стью подошел к улису и посмотрел на тело. Кто это? Человек с плохими намерениями. Стью заметил, что улис ранен. Подойди потом ко мне, обработаю. Бывало и хуже. У всех нас бывало. Да обойдусь. Знаю, знаю, сказал Стью, покачав головой. Ты у нас крутой. Билли вернулся с тазиком и полотенцами. Улисы и Стью умылись и осторожно промыли раны. Когда с этим было покончено, Улис сел на шпалы рядом с Билли. «Билли», — начал он, — «этой ночью произошло много волнительного». Билли кивнул. «Да, правда, Улис, Эмит ни за что не поверит» как раз об этом я и хотел с тобой поговорить. Твой брат пытается отыскать машину и доставить тебя в Калифорнию к 4 июля. У него и так много забот. Думаю, будет лучше, если произошедшее останется между нами, по крайней мере, на ближайшее время». Билли кивал. «Думаю, так будет лучше», — сказал он. «У Эммета и так много забот». Улис похлопал Билли по колену. «Однажды ты расскажешь ему», — сказал Улис. Расскажешь ему и своим детям тоже, как одолел проповедника, прямо как герои в твоей книге». Договорившись с Билли, Улис подошел к Стью. «Возьмешь мальчика к себе в палатку? Покормишь, может?» «Ладно, а ты что собираешься делать?» «Позабочусь о проповеднике». Билли, стоявший во время разговора за спиной Улиса, теперь встал перед ним и встревоженно заглянул ему в лицо. «Что это значит, Улис? что значит «позабочусь о проповеднике». Улисы и Стью переглянулись и посмотрели на мальчика. «Мы не можем оставить его здесь», — объяснил Улис. «Он придет в себя, прямо как я. И какая бы подлость ни была у него на уме до того, как я ударил его, она останется там и даже укрепится». Билли смотрел на Улисса и морщил лоб. «Поэтому», — продолжал Улис, — «я собираюсь спустить его по лестнице и бросить... У полицейского участка?» Верно, Билли, я брошу его у полицейского участка. Билли кивнул, соглашаясь. А Стиу спросил у Улиса. Знаешь лестницу, что ведет к отелю Генсворт? Да? Там сетка отогнута. Будет проще, учитывая твой груз. Улис поблагодарил за совет. Подождал, пока Билли соберет вещи. Стиу потушит костер, и оба уйдут в палатку, а затем занялся проповедником. Ухватив его подмышки, поднял и взвалил на плечи. Нести было несподручно, не из-за тяжести, но от того, какое нескладное было тело. Улис поудобнее уложил его на плечах и двинулся вперед маленькими шагами. Если бы Улис остановился перед лестницей и подумал, он, возможно, поберег бы силы и спустил проповедника по ступеням кубарем. Но он уже шел, и вес был ровно распределен на плечах, и он боялся потерять это равновесие и набранную скорость. А они ему понадобятся. Подножие лестницы от реки отделяло добрых две сотни шагов. Дачес Сестра Вулли вошла на кухню тихо, как призрак. Появилась в дверях в длинном белом халате и беззвучно приблизилась. Казалось, будто ноги ее не касаются пола. Но если она и была призраком, то не беспокойным, Не тем, что воет и стонет, и мурашки бегут по коже. Она была неприкаянным призраком из тех, что столетиями бродят по комнатам пустого дома в поисках кого-то или чего-то, того, что никто уже не помнит. Кажется, это называется явлением. Да, именно так, явление. Не включая свет, она набрала в чайник воды и зажгла конфорку. Достала из буфета кружку и чайный пакетик, а из кармана коричневый пузырек и поставила все на стол. Затем подошла к раковине и стала смотреть в окно. Чувствовалось, что смотреть в окно она умела хорошо, видимо, много тренировалась. Она не ерзала, не постукивала ногой. Настолько хорошо она это умела, настолько уходила в свои мысли, что когда чайник закипел, это, казалось, удивило ее, словно она и забыла, что вообще его ставила. Медленно, почти неохотно она отошла от окна, налила воды, взяла в одну руку кружку в другую коричневую бутылочку и повернулась к столу. «Спите плохо?» — спросил я. Вопрос застал ее врасплох но она не вскрикнула и не уронила кружку, только слегка удивилась, так же, как когда засвистел чайник. «Я вас не заметила», — сказала она, и коричневый пузырек скользнул обратно в карман халата. Она не ответила на мой вопрос, но мне и так все было ясно. Двигалась она в темноте, брала чайник, наливала воду, зажигала газ, уверенно и привычно. Я нисколько не удивился бы, узнав, что она каждую вторую ночь спускается на кухню в два часа по полуночи, пока ее муж сладко спит и ни о чем не подозревает. Она спросила, не хочу ли я чая, и я показал на стакан перед собой. «Нашел виски в гостиной. Надеюсь, вы не возражаете?» Она тепло улыбнулась. «Конечно нет». Она села напротив меня и внимательно посмотрела на мое лицо. «Как ваш глаз?» «Гораздо лучше, спасибо». Из Гарлема я уехал в таком приподнятом расположении духа, что, добравшись до дома сестры Вули, совершенно забыл о полученных ударах. Поэтому, когда сестра Вули открыла дверь и ахнула, я тоже ахнул. Но потом Вули нас представил, я рассказал, как грохнулся на вокзале, а она достала из шкафчика с лекарствами аптечку первой помощи, усадила меня за стол на кухне, смыла с губ кровь и дала пакет замороженного горошка, приложить глазу. Я бы предпочел сырой стейк, как у чемпионов в тяжелом весе, но, как говорится, бери, что дают. «Может быть, еще аспирина?» — спросила она. «Нет, все хорошо. Мы немного помолчали. Я отпил виски ее мужа, а свой чай». «Вы свули соседи покойки?» «Точно. Значит, это ваш отец выступал на сцене. Под ней он оказывался так же часто, как и на ней», — сказал я с улыбкой. «Ну да, это мой папаша». Начинал с монологов Шекспира, а закончил Водевилями. На слове «Водевиль» она улыбнулась. «Вулли писал мне об актерах, с которыми выступал ваш отец. Бродячие артисты, иллюзионисты. Вулли был в восторге. Ваш брат любит слушать сказки на ночь». «Да, вы правы». Она взглянула вдруг так, будто хотела что-то спросить, но затем опустила взгляд на кружку. «Вы хотели что-то сказать?» «Это личный вопрос». «Нет ничего лучше личных вопросов». Она посмотрела на меня пристально, пытаясь понять, не шучу ли я, и, должно быть, решила, что нет. Дачес, как вы оказались в Солине?» «Это долгая история. У меня почти полная кружка». Я плеснул себе еще виски, освежил в памяти свою маленькую комедию и подумал, может, в семье Вулли все любят слушать сказки на ночь. Это случилось весной 52 -го года. Мне только недавно исполнилось 16, и мы жили в 42-м номере отеля Sunshine. Папаша спал на кровати, я на полу. Отец мой в то время был, как он это называл, в состоянии неопределенности, что всего лишь значило, что он уволен с одной работы и еще не нашел другую, с которой тоже уволят. Он проводил это время со старым другом Фитци, который жил напротив нас. Днем они шатались по округе и шарили вокруг скамеек в парке, тележек с фруктами киосков и других мест, где люди нередко роняли пятицентовики и ленились их поднимать. Потом они шли в метро и со шляпой в руке пели душещипательные песни. Эти двое знали свою аудиторию и пели «Дэнни Бой» для ирландцев на Третьей Авеню и «Аве Мария» для итальянцев на станции Спринг-стрит. Плакали навзрыд, словно каждое слово прочувствовали. У них даже был номер на идише «О жизни в местечке». Об этом они вспоминали на станции Кеннелл-стрит. По вечерам, выдав мне полдоллара на кино, они несли с таким трудом добытые монеты в кабачок на Элизабет-стрит и пропивали все до пени. Оба спали до полудня, так что, проснувшись утром, я бродил по отелю, искал, что поесть и с кем поговорить. Находки были, как правило, не ахте какие, но уводилось в отеле несколько ранних пташек. И самый замечательный из них был, без сомнения, Марселин Мапасан. В двадцатые клоуна Марселина знала почти вся Европа. Билеты на его представления в Париже и Берлине разлетались мгновенно. Зрители аплодировали стоя, толпы женщин поджидали его у черного хода. Марселин ни разу не был обыкновенным клоуном. Из тех, кто разрисовывает лицо и, гудя клаксоном, шлепает по сцене в огромных ботинках. Он был с большой буквы клоун, поэт и танцовщик, Он вглядывался в мир, переживал его глубоко, как Чаплин и Китан. Его лучшим номером была пантомима нищи на оживленной улице. Занавес поднимается, и вот он там пробирается сквозь толпу горожан. Полупоклоном пытается привлечь внимание двух мужчин. Они спорят у киоска о последних событиях. Сняв помятую шляпу, пытается заговорить с нянечкой, у которой на уме только порученный ей ребенок и его колики. Нищий поднимает шляпу, кланяется но все просто продолжают заниматься своими делами, как будто его и нет. И только он решается подойти к застенчивой опечаленной девушке, как какой-то руки шкаляр вдруг врезается в него, и шляпа слетает с головы Марселина. Марселин кидается вслед за шляпой, но каждый раз, когда кажется он вот-вот ее вернет, какой-нибудь рассеянный прохожий случайно задевает ее, и она улетает прочь. Предприняв несколько попыток вернуть шляпу, Марселин вдруг понимает, что ее того и гляди мимоходом раздавит тучный полицейский. Выбора не остается, Марселин поднимает руку, щелкает пальцами и все замирают. Все, кроме Марселина. Дальше начинается магия. Несколько минут Марселин с мягкой улыбкой скользит по сцене неподвижных пешеходов, беззаботно, словно ребенок потом, взяв у торговца цветами розу на длинном стебле, застенчиво преподносит ее опечаленной девушке, вставляет свои пять копеек в спор мужчин у киоска, корчит рожицы малышу в коляске, смеется и шутит, и советует, и все без единого звука. Но как только Марселин собирается сделать очередной круг сквозь толпу, раздается тихий звон. Замерев на середине сцены, он достает из кармана поношенного жилета прекрасные золотые часы несомненно, последний привет из иных минувших времен. Челкает крышкой, проверяет время и со скорбным видом осознает, что забава затянулась. Убирает часы и осторожно забирает многострадальную шляпу из-под внушительной ноги полицейского, которая все это время висела в воздухе, что само по себе спортивное достижение. Отряхнув шляпу, опускает ее на голову, поворачивается к аудитории, щелкает пальцами, и все, что происходило на сцене, возобновляется. Его выступление стоило пересматривать, потому что, увидев номер впервые, думаешь, что по щелчку пальцев все возвращается к тому, на чем оборвалось. Но со второго, третьего раза начинаешь замечать, что это не вполне возвращение, Уходя, застенчивая девушка улыбается Розе, неожиданно оказавшейся у нее в руках. Двое спорщиков у киоска замолкают, вдруг усомнившись в своей правоте. Нянечка, так старательно успокаивавшая плачущего подопечного, удивляется его хохоту. Сходив на выступление Марселина повторно, вы бы заметили это за секунды до падения занавеса. На пике европейской славы осенью 29-го года Нью-Йоркский театр подром заманил Марселина обещанием шестизначной суммы за полгода работы. Подстегнутый артистическим азартом, Марселин сложил в чемоданы все необходимое для продолжительного пребывания в стране свободных людей. Но случилось так, что как раз тогда, когда он садился на пароход в Бремене, биржевой рынок на Уолл-стрит начал свое стремительное падение. К тому времени, как Марселин сошел на пирс в Вестсайде, его американские продюсеры прогорели, театр закрылся, а контракт аннулировали. В отеле его ждала телеграмма от парижского банка, в которой сообщалось, что в результате краха он потерял все, и денег не хватит даже на обратный билет. Постучавшись к другим продюсерам, Марселин обнаружил, что, несмотря на европейскую славу, в Америке он абсолютно неизвестен. Теперь Марселин лишился не шляпы уверенности в себе. И каждый раз, когда казалось, что он вот-вот ее вернет, какой-нибудь рассеянный прохожий случайно задевал ее, и она улетала прочь. Он шел за ней дальше и дальше, от одной жалкой работенки к другой, пока, наконец, не скатился до уличных представлений и не поселился в отеле Sunshine в самом конце коридора, в 49-м номере. Разумеется, Марселин запил. Но не так, как Фиция и папаша. Он не уходил ни в какую забегаловку, не вспоминал там о прежнем благополучии и не жаловался снова и снова на судьбу. Он покупал по вечерам бутылку дешевого красного вина и пил в одиночестве у себя в номере, наливая вино элегантным отработанным жестом, словно и это было частью представления. Но по утрам дверь он оставлял приоткрытой, и когда я стучался, он в знак приветствия снимал шляпу, которой у него больше не было. Иногда, когда у него имелись деньжата, он посылал меня за молоком, мукой и яйцами и готовил нам крошечные блинчики на подошве электрического утюга. Мы ели завтрак, сидя на полу, и вместо того, чтобы говорить о своем прошлом, он спрашивал меня о моем будущем, о всех местах, где я хочу побывать, и обо всем, что хочу сделать. Лучшего начала дня просто не придумаешь. Но однажды утром я подошел к его номеру, а дверь была закрыта. И на мой стук никто не ответил. Приложив ухо к деревянной двери, я услышал тихое поскрипывание, будто кто-то ворочается на кровати. Я испугался, что Марселин заболел и приоткрыл дверь. «Мистер Марселин», — позвал я. Он не ответил, и я распахнул дверь. Тогда я увидел, что на кровать не ложились. Стул лежит перевернутый посреди комнаты, а Марселин висит на потолочном вентиляторе. Поскрипывали, как вы понимаете, не пружины. Поскрипывала веревка под весом тела, качавшегося взад-вперед. Когда я разбудил отца и привел его в номер Марселина, он только кивнул, словно всегда этого ждал. Потом послал меня в холл, чтобы там позвонили куда следует. Через полчаса в комнате стояли трое полицейских. Двое патрульных и детектив брали показания у меня, отца и соседей, выглянувших из своих номеров. «Его ограбили?» – спросил один из жильцов. Вместо ответа патрульный указал на стол, где лежали вещи, обнаруженные в карманах Марселина. Среди них была пятидолларовая купюра и немного мелочи. «А где тогда часы?» «Какие часы?» – спросил следователь. Все заговорили разом, рассказали, что карманные часы из чистого золота были важнейшей частью номера старого клоуна, и что даже разорившись, он ни за что не хотел с ними расстаться». Детектив посмотрел на качающих головой патрульных, затем на отца. Отец посмотрел на меня. «Дачес», — сказал он, положив руку мне на плечо. «Это очень важно. Я задам тебе вопрос, а ты мне честно ответишь. Когда ты зашел к Марселину, ты видел его часы?» Я молча покачал головой. «Может, ты нашел их на полу и поднял, чтобы не разбились?» — услужливо подсказал он. «Нет», — ответил я, снова покачав головой. Никаких часов я не видел. С почти искренним сочувствием отец похлопал меня по плечу, повернулся к следователю и пожал плечами. Дескать, сделал все, что мог. «Обыщите их», — сказал детектив. «Представьте мое удивление, когда патрульный велел мне вывернуть карманы, а там ворохи фантиков от жвачки оказались золотые часы на длинной золотой цепочке. Представьте мое удивление, — говорю я, — потому что был удивлен, поражен, даже ошарашен целых две секунды. Потом произошедшее обрело кристальную ясность. Папаша послал меня в холл, чтобы самому обыскать труп. А когда какой-то назойливый сосед сказал про часы, он положил руку мне на плечо и, толкнув свою речь, чтобы подсунуть их мне в карман, прежде чем его начнут досматривать. «Эх, дачас», — сказал он с безмерным разочарованием. И часа не прошло, как я уже был в полиции. Я несовершеннолетний, проступок первый. «Были неплохие шансы, что меня отпустят под опеку отца. Но если учесть стоимость часов старого клоуна, преступление вовсе не было мелким воровством. Это было хищение в особо крупных размерах». Как на беду вскрылись еще несколько случаев краж в отеле «Саншайн», и Фитци под присягой показал, что видел, как я выходил из дверей чужих номеров. Казалось бы, куда хуже, но органы опеки обнаружили, к бесконечному изумлению папаши, что я уже пять лет не появлялся в школе. Когда я предстал перед судом, отец был вынужден признать, что он, много и тяжело работающий вдовец, оказался не в состоянии уберечь меня от литворного влияния дешевых кабаков. Все сошлись на том, что до восемнадцатилетия меня, для моего же блага, необходимо поместить для перевоспитания в колонию для несовершеннолетних нарушителей. Как только судья озвучил вердикт, отец спросил, нельзя ли ему сказать несколько слов в наставление своему непутевому сыну, прежде чем меня уведут. Судья согласился. Скорее всего, он предполагал, что отец отведет меня в сторонку и все будет быстро. Вместо этого папаша заложил большие пальцы за подтяжки, выкатил грудь вперед и обратился к судье, приставу, галерке и стенографистке. Особенно к стенографистке. «Сын мой». Начал он, никому конкретно не обращаясь. «Мы расстаемся, но благословение мое останется с тобой. Помни мои наставления, пока меня не будет рядом. Будь прост, но не опускайся до пошлости. Будь внимателен к каждому и помни, что молчание золото. Прислушивайся к чужому неодобрению, но сам других не суди. И прежде всего, будь честен с собой и верен себе, потому что тогда неизбежно, Как день неизбежно приходит за ночью, будешь честен с другими. Прощай, сын мой, прощай. Когда меня уводили, этот старый лис в самом деле пустил слезу. Ужасно, сказала Сара. И по лицу ее было видно, что она говорит всерьез. В нем читались сочувствия, отвращение и желание защитить. Чувствовалось, что какой бы несчастной ее жизни была, мамой она станет замечательной. «Все нормально», — сказал я, стараясь ее успокоить. «В Солине было не так уж и плохо. Кормили три раза в день, матрас был, и не попади я туда, не встретил бы вашего брата». Когда я вместе с Сарой подошел к раковине, чтобы помыть стакан, она поблагодарила и улыбнулась мне своей теплой улыбкой. Затем пожелала спокойной ночи и хотела было уйти, но я позвал ее. «Сестра Сара». Она обернулась и вопросительно взглянула на меня затем с тем же тихим удивлением смотрела, как я достаю из ее кармана коричневый пузырек. «Поверьте, лучше от этого не станет», — сказал я. Когда она ушла, я спрятал пузырек за баночки с приправами и почувствовал, что совершил второй хороший поступок за сегодня.